Евстафий. Домик Виталию достался по наследству от его родного отца, которого он практически не знал. Отец ушел из семьи, когда ему был всего год. Он так больше и не женился, прожив долгую жизнь в одиночестве в этом доме. Виталия вырастили мама с бабушкой. Семья была набожной, даже чересчур. Он подозревал, что отец именно по этой причине покинул семью. Несмотря на это, рос Виталий смышленно мальчишкой. Все его любили за воспитанность, здоровую любознательность, потерянную в 90-х годах у остального населения скромность. Это было время рэкета и бандитизма. Ему удалось получить хорошее образование, несмотря на тяжелые времена. Устроиться на низкооплачиваемую в то время, но престижную работу, где он быстро стал подниматься по карьерной лестнице, в конце концов, уйдя на пенсию молодым еще, по сути, мужчиной. Дом не удалось как следует оформить, Так как он считался самостроем, соответственно, он не числился в реестре объектов жилищного фонда. Этого дома просто не существовало. Находился дом отца вдалеке от населенных пунктов, не имел никаких современных коммуникаций. Проще говоря, в доме не было электричества, водопровода, газа, даже канализации, а туалет находился на улице. Отапливалось сие строение дровами, которые Виталий заготавливал в ближайших лесополосах. Находился старенький домик в живописном районе, несмотря на то, что вокруг были преимущественно саратовские степи. Небольших лесов, больше похожих на пяточки деревьев, посреди степи вполне хватало. Еще имелись лесополосы, в которых прекрасно росли грибы, давая каждый год богатый урожай. Но главной достопримечательностью этого места было озеро, расположившееся метрах в двадцати от дома. В нем было полно рыбы. Из-за отдаленности от населенных пунктов сюда редко кто заезжал, так что единственным рыбаком был Виталий, а ему много ли надо? Переехать сюда жить Виталия заставили жизненные обстоятельства, а именно его наклонность. В Саратове проживала его престарелая матушка, но он теперь редко бывал в городе, чаще отоваривался продуктами и всем необходимым в ближайшем сельском магазине, хотя до города было всего полчаса езды на его старенькой Ниве. Виталия постигла та же участь, что и его отца. Как говорят, яблоко от яблони недалеко падает. В двадцать, еще будучи курсантом одного военного образовательного учреждения, он умудрился жениться. Прожили они вместе с женой десять лет. Их отношения нельзя было назвать идеальными. Еще тогда он почувствовал, что не совсем такой, как все остальные вокруг. Наконец-то у них родился прекрасный сын Антон. Это событие внесло немного красок в их унылую семейную жизнь. Но сколько бы ниточки не ни виться, его ненормальные для окружающих желания, ежедневные размышления о его влечении, которые с каждым годом все больше захватывали его мысли, привели к тому, что их семейная жизнь не заладилась, и они развелись. Оставшись в одиночестве на съемной квартире, Виталий, подрабатывавший в то время таксистом, погрузился в свои фантазии полностью и целиком – Теперь ему ничто не мешало. И когда на это было время, он сидел вечерами с бутылкой водки возле ноутбука, обшаривал интернет в поисках информации о его грезах и фантазиях, просматривал фильмы на подобную тематику, искал видеоролики в Ютубе с подобным контентом, хотя такового было совсем немного. Однажды он осознал, что просто думать об этом уже не может. Ему хотелось большего, гораздо большего, чем это позволял Уголовный кодекс. Переступить через грань, которая держала его в социуме среди людей, было не так легко, как кажется. Виталий понимал, что если он это сделает, он изменится навсегда. Пути назад больше не будет. Он не сможет просто так остановиться. С одной стороны, такого изменения в своей жизни он до жути боялся. Кому хочется сесть в тюрьму надолго? А может быть и на всю оставшуюся жизнь – С другой стороны, он понимал, что если решиться на это, то испытает ничем с чем не сравнимое удовольствие, такое яркое и незабываемое, что остальное вокруг просто померкнет перед ним. Бонусом к великолепному наслаждению наступит облегчение. Виталий знал, что после этого у него словно тяжкий груз упадет с плеч. Долгое ожидание, постоянные мысли фантазии накладывали свой отпечаток на душе. Наверное, Эта навязчивая идея так и мучила бы нерешительного мужчину всю его жизнь, если бы не помог случай. Работая таксистом больше для того, чтобы не сидеть круглые сутки дома, обрастая жирком, пенсии вполне хватало на скромную жизнь, а Виталий никогда не жил богато, привык по долгу службы вести спартанский образ жизни. Так вот однажды, направляясь ночью домой после жирного заказа, Виталий увидел поднятую руку на краю дороги. Он хотел проехать мимо, так как все заказы получал через диспетчера, не подбирая попутчиков на дороге. Так было удобнее и безопаснее. Но в этот раз у него что-то щелкнуло в мозгу. На обочине стоял одинокий парень. Высокий, крепкий и по поведению изрядно пьяный. Не самый лучший пассажир в ночное время. Однако Виталий включил поворотник и прижался к обочине, ожидая, когда ночной клиент сядет в автомобиль. Пока он ждал, Когда тот доковыляет до машины, он для себя решил, что если парень упадет на заднее сиденье, то он довезет везунчика по указанному адресу, а если на переднее, то это судьба. И горемыка его. Сидящий на переднем сиденье мужчина примерно лет 30, может чуть больше, долго объяснял, куда ему надо, при этом постоянно повторял. «С бабками не проблема. Сейчас заскочим в одно место, там бабки будут. Оттуда сразу в центр». Ну и так далее. Вполне стандартной фразы загулявшего мужчины. Виталий знал, что парень не доедет до центра, где его ждет какая-то Вика. Остановив автомобиль в безлюдном месте, без освещения, ночное время машин практически не было, сославшись «Не желаешь пасать, а то я терплю хер знает откуда», он вышел из машины. Девятимиллиметровый миллиметровый пистолет ГШ-18 являлся наградным оружием Виталия, доставшимся ему из прошлой жизни. Честно говоря, он его не заслужил, но было такое время, что, имея возможности в виде связи, многое что можно было сделать. Естественно, на него имелись все документы и права на его ношение. Поэтому вопрос, как убить крепкого с виду парня, для профессионального военного не стоял. Конечно, поставшейся пулей в теле жертвы и вылетевшей гильзы из пистолета его легко можно было бы найти. Но дело в том, что он не собирался оставлять тело мужчины на обочине – а гильза не покинет пределы пакета, в который был завернут пистолет. Справив нужду, жертва повернулась к убийце спиной, чтобы проследовать к автомобилю, и тут же получила пулю из пистолета в область затылка. Смерть была мгновенной. Одиночный выстрел в ночной тишине на безлюдной дороге прозвучал как взрыв небольшой петарды и вряд ли мог привлечь чье-либо внимание. Мгновенно сориентировавшись, убедившись, что парень мертв, Виталий достал из багажника рулон заранее приготовленной толстой полиэтиленовой пленки, что дачники используют для теплиц. А раскрыв мешок в данном рулоне, он погрузил мертвого парня в полиэтилен, отрезал лишнее и плотно завязал оба конца мешка рулона. Упакованное тело погрузил в багажник автомобиля, накрыл старым одеялом и закидал разным хламом инструментом. Всю дорогу Виталий трясло от нахлынувшего адреналина. Это было первое убийство человека в его жизни. Служба в штабе не способствует тому, чтобы тебя отправили на войну. В штабе другие задачи, как ни крути, глубокий тыл. Добравшись до места, а именно до домика, доставшегося ему от отца, где ни одна живая душа не могла ему помешать наслаждаться его фантазиями, Виталий приступил к их осуществлению. Он не знал, с чего начались эти мечты. Может, с детства Когда он, будучи примерным мальчиком, не умеющим драться, укусил до крови своего одноклассника, который часто избивал его, оставив на его щеке шрам на всю жизнь. Может, это началось гораздо позже, когда он случайно попал в морг и стал невольным свидетелем работы патологоанатомов. Вид выпотрошенных людей не вызвал у него шока, потрясения, как у обычного человека, а наоборот. Это зрелище заворожило его. Он не мог оторвать своего взгляда от вскрытых трупов. Расставив на кухонном столе посуду, тазики, кастрюли, Виталий достал бутылку водки, что давно тут пылилось, налил полный стакан и выпил все без остатка одним залпом. Крепкий алкоголь на время убирал дрожь в теле от предвкушения предстоящего впереди. Выпив еще, чтобы отпраздновать начало нового времени, ведь он переступил через тот порог, которого так боялся, Далее началось самое приятное. Долгая, неторопливая, тщательная разделка трупа мужчины. Выбрав наиболее с его точки зрения аппетитный кусок мяса из поясничной области, Виталий бросил эти два кусочка на разогретую сковородку и, продолжив разделку тушек, которая мало чем теперь напоминала недавнего пассажира, человека, без кожи, рук, ног, головы. Это был просто кусок мяса. Долго не решаясь, Выпив еще стакан водки для решительности, Виталий откусил кусок сочного жареного мяса и понял. Он действительно людоед. Каннибал. Как хотите, так и назовите. Но более вкусного мяса он еще не ел. У него даже голова закружилась от ни с чем не сравнимого удовольствия. Этого парня он ел аж целых три месяца. А потом мясо закончилось, и начались ломки. Самые настоящие. Наркоманские ломки. Он пробовал есть свинину, другое мясо, но все было не то. Сытость наступала, а эмоционального удовлетворения от еды нет. Это словно есть только одну зелень, желудок полный, а мозг сигнализирует, что ты голоден, так как не хватает необходимых питательных веществ. И опять Виталию помогло чудо. Страдая от невыносимых мук, находясь в домике на берегу озера, он увидел в окно одинокого рыбака – Прогулявшись до мужчины, сидящего на раскладном стульчике с удочкой, Виталий присел рядом и завел разговор. Выяснилось, что рыбак в одиночестве направлялся на спортивном велосипеде на озеро, что находилось немного правее его собственного. Плохо сориентировавшись на проселочных дорогах, он свернул не туда и попал на это небольшое озерцо с домиком на берегу. Раз выяснилось, что он ошибся, то решил попробовать удачу на этой воде. Может, тут клюет лучше? Выслушав спортсмена на велосипеде, Виталий взвесил все за и против, после чего прогулялся вокруг озера, чтобы не прозевать случайного свидетеля, который мог рыбачить где-нибудь в кустах. Не обнаружив таковых, дошел до дома, где снарядился пистолетом, который замаскировал в черном полиэтиленовом пакете. Направился к рыбаку с предложением вместе выпить. Естественно, в пакете лежал пистолет, и неважно, что ответил бы одинокий рыбак, его участь была предрешена». Вот так Виталий встал на дорожку серийного убийцы, но он себя таковым не считал. Его тягу к человеческому мясу он считал вынужденной, придумывая себе всевозможные оправдания. Самое правдоподобное он считал то, что его организму не хватает определенного вещества, которое он может получить, лишь поедая человеческое мясо. Отсюда такие болезненные ощущения в мышцах, если у него нет доступа к данному деликатесу. Весной того года, когда все это произошло, он, как обычно, находился в своем убежище, где мог спокойно наслаждаться человечиной. Мяса было полно. Ему повезло. Подобрал на трассе двух человек до Саратова. Передвигались двое несчастных на попутках из какой-то там деревни, так как денег у них не было, как понял Виталий, и торопились на работу. Естественно, на работе их так и не дождались. Симулировал желание сходить по-большому. Он свернул в придорожные посадки, завернув за них так, чтобы с дороги его автомобиль не было видно, после чего пристрелил обоих прямо в салоне машины. Так как Виталий проживал далековато от населенных пунктов, то даже не знал, что в мире произошел апокалипсис и продолжал жить своей жизнью. Отсутствие связи он не сразу заметил, редко пользовался своим смартфоном, были дела и поинтереснее. А когда заметил, то не удивился. Такое часто было в его районе, сотовая связь не всегда была стабильна. Естественно, Есть одно лишь мясо не входило в планы Виталия. Необходимо было масло, на чем готовить, какие-никакие соусы, майонез, кетчуп. По вечерам хотелось насладиться помимо человечины еще и алкоголем, который стремительно заканчивался. По прошествии двух недель, когда человеческая цивилизация перестала существовать, Виталий решил съездить в ближайший сельский магазин, чтобы отовариться необходимыми продуктами. Нива легко преодолевала стоящая лужа на полевой дороге, Под ними еще находилась замерзшая земля. Бурно тающий снег наполнял почву влагой, и скоро будет затруднительно проехать по раскиши дороги. Поэтому Виталий планировал потратить много денег, чтобы затовариться по максимуму, как минимум на месяц. За это время дороги просохнут. Преодолев очередное поле, занесенное снегом, на котором виднелись черные проталины вспаханной еще весной земли, он увидел впереди стоящий трактор – Сельскохозяйственная техника находилась прямо на полевой дороге. Объехать ее было невозможно, если только по вспаханному полю. Остановившись позади трактора, Виталий нажал на звуковой сигнал. Сигнал не сработал. Чертыхнувшись, он вылез из автомобиля. Двигатель старенького трактора не работал. Дверь водителя была открыта, в кабине никого. Оглядевшись вокруг, кругом было чистое поле, никаких кустов или деревьев, он не увидел ни одной живой души. Странно, подумал Виталий, и обойдя трактор по кругу, понял, что отогнать его с дороги некому. Сам Виталий никогда не водил данную технику, поэтому совершенно не представлял, как это делать. Выдвинул версию, что трактор сломался и тракторист ушел в поселок за помощью. Это примерно километра три-четыре, соответственно ждать не имело смысла. Украсть это старье с поля вряд ли кто сможет, поэтому мужик может не торопиться, наверняка вернется обратно не скоро. Следовательно, придется самостоятельно справиться с возникшим на пути препятствием. Кроме как объехать трактор, у Виталия вариантов не было. Надеясь, что Нива справится с поставленной задачей, он приступил к маневру и выехал на вспаханное поле. По всей видимости, земля была еще мерзлой, так как автомобиль спокойно преодолевал коми перевернутой земли, как вдруг раздался сильный удар по машине, качнувшей ее на пружинах амортизаторов. Мгновенно остановившись, Не понимая, что произошло, как он мог на такой маленькой скорости врезаться к корпусам, а что-то твердое, Виталий оглянулся. И тут же отшатнулся, так как в боковое окно с его стороны какой-то неизвестный мужчина с размаху бил кулаком. Стекло выдержало первый удар, но покрылось многочисленными трещинами, похожими на расколотый лед в луже. Стало понятно, что от следующего удара оно рассыплется в труху. «Эй ты, мужик, че творишь, припух что ли?» крикнул Виталий и прибавил газу, убрав ногу сцепления. Нива дернулась и поехала вперед, набирая скорость. Проехав вперед метров 10-15, Виталий остановился и открыл дверь. Он хотел выйти и проучить этого наглеца, что напал на его автомобиль и разбил боковое стекло. Наверное, это сделал тракторист, непонятно каких блинов объевшийся, но, скорее всего, перепивший зрядно и поймавший так называемую «белочку», «белую горячку». Другой причины Виталий не видел, так как не приближался к стоящему на полевой дороге трактору. Обошел его на расстоянии, и обвинить его в попытке кражи не получится. Тракторист со съехавшей крыши напал на открытую дверь, стукнув по ней так, что она сильнейшим скрипом сначала открылась на максимум, а затем вернулась обратно. Звук был такой, что сомнений не оставалось. Этот идиот погнул петли, и теперь помимо неработающего звукового сигнала придется делать еще и дверь. Преисполнившись вполне справедливого гнева, Виталий выскочил из автомобиля и сначала оттолкнул худощевого мужчину в бок, отчего тот, не удержав равновесия, отскочил от двери, а затем, не теряя времени, что из силы, пнул этого съехавшего наглеца в область живота. — Ты чё, сука, делаешь? Тварь, какого хрена двери ломаешь? Мужчина удержался на ногах, лишь сделал пару шагов в сторону, после чего повернулся и посмотрел на Виталия. Взглянув в лицо поломного тракториста, Виталию стало понятно, что этот человек потерян для общества, если не навсегда, то очень надолго. Взывать к разуму человека с таким лицом было бесполезно. Проще договориться с разъяренным медведем, чем совершенно неадекватным скукольным лицом, напоминающим восковую маску трактористам. Виталий не боялся этого мужчину. По сравнению с ним... Тот напоминал подростка, ростом метр, с кепкой, весом не более 50 килограмм. Против виталиных метр семьдесят и весом сто килограмм точно, а может быть и больше, в последнее время он хорошо питался. Конечно, не великан, есть люди и побольше. Например, первый парень, что был убитым, на голову выше него, да и весил килограмм на тридцать больше. Но этот тракторист своей комплекции напоминал Хоббита. «Но чего-то уставился, дебил!» Виталий хотел сказать что-то насчет двери, когда мужичонка бросился в его сторону. Бросок был очень быстрым. Впрочем, неудивительно, с такой комплекцией тела. Люди обычно шустрые. Виталий даже не успел выставить руки для защиты, когда получил два удара. Один в грудь, выше солнечного сплетения, другой в левое плечо. Удары были столь сильные, что его тело буквально оторвалось от земли и перелетело через открытую, наверняка сломанную дверь машины. Далее было падение на лобовое стекло. Капот Нивы, кувырок через голову и приземление на землю мягким местом возле переднего колеса со стороны пассажира. Весь этот полет был столь неожиданным для Виталия, что он так и не понял, что на самом деле произошло. Просто сидел на земле, моргал глазами, смотря на переднее крыло автомобиля и пытаясь сообразить, как так получилось. В районе груди появилась боль. Сначала далекая, затем все нарастающее, быстро переходящее в тупую и ноющую. Мужчина, не задерживаясь, пока до Виталия дойдет произошедшее, молча бросился в обход автомобиля с передней стороны. Преодолев это расстояние в считанные секунды, не откладывая в долгий ящик, схватил сидящего на земле растерянного Виталия за волосы и плечо и завалил его на землю лицом вниз и впился зубами в толстый воротник с капюшоном балоньевой зимней куртки. Уткнувшись лицом в холодный снег, Ощутив острые грани подтаявшего льда на своей щеке, сознание Виталия мгновенно вернулось. Он попытался приподняться, когда тут же получил сильный удар кулаком в бок, который мгновенно опрокинул его на землю, заставив при этом хватать воздух от боли, которая появилась мгновенно в нижней части ребер со спины. По всей видимости, хоббит-тракторист в конце концов оторвал капюшон куртки, разорвал воротник так как Виталий почувствовал острую боль со стороны спины в районе трапециевидной мышцы. Боль была настолько дикой, что, поддавшись инстинкту, Виталий буквально подлетел вверх вместе с повисшим на его спине трактористом. То, что его кусают, он понял сразу. Причем не просто кусают, а пытаются еще жевать. Сделав попытку сбросить взбесившегося тракториста со своей спины, Виталий еще раз получил удар рукой в бок, который прокинул его обратно на землю. Далее, дико крича на всю округу от ужасной боли, Виталий закрутился на земле, пытаясь избавиться от напавшего на него человека, вцепившегося мертвой хваткой. Он совсем забыл про пистолет, находящийся у него в кобуре под мышкой в так называемой «оперативке». Такую обычно используют для скрытого ношения огнестрельного оружия, в основном сотрудники оперативного отдела полиции. Отсюда и приклеившееся название. Виталий носил оперативку с такой целью, чтобы сотрудники дорожной службы при проверке документов на машину не могли увидеть его пистолет. Естественно, у них бы не возникло множество лишних вопросов. Еще этот пистолет не должна видеть будущая жертва, а из подмышки его достать куда проще, чем из кармана куртки, например. Лишь очередной раз, приложившись твердым пистолетом по ребрам во время кувыркания по подтаявшему снегу, частично превратившемуся в лед, Виталий осознал, что так мешает сбоку. Выхватив пистолет, практически на ощупь снял с предохранителя, патрон уже был в патроннике, направил дуло пистолета правой рукой через левую подмышку за спину и нажал на спусковой крючок, совершенно не думая, что может попасть в себя или выстрелить в пустоту неба у себя за спиной. Боль была настолько дикая, что думать совершенно не получалось. Неизвестно, попал он в сумасшедшего с первого раза или нет. Но даже когда зубы отцепились от его шеи и Виталий сбросил с себя неподвижное тело, он продолжил стрелять в мертвого мужчину на земле, пока пистолет не встал на затворную задержку, сигнализирующую, что в магазине кончились патроны. Нахлынувшая злость заставила пару раз пнуть остывающий труп на снегу. После чего Виталий сел в машину и начал рассматривать полученные повреждения. Куртка со спины была сильно порвана, вся одежда под ней пропиталась кровью. Трапециевидную мышцу было плохо видно. Нужно было снимать всю одежду, что на холоде не хотелось делать, но при прикосновении боль была жуткой. Этот алкаш с белой горячки прокусил мышцу в нескольких местах, еще и пожевать успел, так что рана должна быть ужасной. Кое-как остановив кровь, изведя всю автомобильную аптечку, чувствуя, что правая рука начинает неметь и скоро вообще перестанет нормально функционировать – Виталий вышел из машины и внимательно глядел окрестности в поисках признаков, что всю эту сцену мог наблюдать кто-то посторонний. Таковых не обнаружилось, куда ни глянь, поля, покрытые снегом. Аккуратно собрал гильзы, что получилось найти среди подтаявшего снега. Одну, к сожалению, так и не удалось разыскать. Тщательно завернув труп в пленку, которую Виталий всегда возил с собой, зафиксировал этот кокон липкой ленты. Кое-как, постановая от боли, правую руку невозможно было напрячь без болезненных ощущений, загрузил упакованный труп в багажник Нивы. Далее прошелся вокруг, чтобы убедиться, что ничего не выпало из карманов. Следов пребывания его машины было полно, как и следов зимней обуви, что он оставил, плюс кровь на снегу, среди которой наверняка найдутся капли и его крови. Штирлиц никогда не был так близок к провалу. Это нападение свихнувшегося тракториста и вынужденное убийство этого сумасшедшего ставило под угрозу дальнейшее существование Виталия. Слишком много явных следов на месте убийства он оставил. Но делать было нечего. Кое-как засыпав кровь ближайшим снегом с помощью лопаты, что он возил с собой, убедился, что ее со стороны не видно, но если, конечно, ногой в нее не вляпаться. Для этого придется пройтись по полю немного левее трактора. Поэтому была надежда, что туда никто не попрется, Виталий сел в свой автомобиль и отправился обратно домой. В магазине в таком виде появляться было нельзя, тем более этого сумасшедшего алкаша, наверное, будут искать, а Виталий точно запомнится в таком внешнем виде местным жителям и продавцу. Необходимо было подумать о своем алиби и замести следы, по возможности, тщательнее. Прибыв домой, Виталий, шипя от боли, занес труп в дом. «Хорошо, что мужчина был легкий, и это не составило труда». Далее занялся сначала собой. Скинул всю одежду, в том числе и обувь, в полиэтиленовый мешок, который завязал и убрал в сторону, чтобы в дальнейшем уничтожить. На этой одежде была кровь убитого им человека. С помощью двух зеркал посмотрел на свою рану на шее, переходящую на плечо со стороны спины. Укуса было два, оба рваные. Зубы прокусили кожу и проникли в мышцы. Обработав раны перекисью водорода, буквально промыв отверстия от зубов, кто знает, какая зараза была у этого алкаша на зубах. Виталий наложил чистые тампоны, которые приклеил с помощью простого скотча. Выдвинув на середину кухни стол, который обычно стоял у окна, застелил пол и стол пленкой. Закрыл дверь на засов, окно плотной шторкой, включил мощный фонарь, повесив его над столом, и приступил к разделке трупа. Мяса у Виталия было полно, поэтому у этого дистрофика он решил отрезать только самое вкусное – Остальное уничтожить обычным способом, который он использует всегда. Вспоминая, как этот чудушный мужичок толкнул его, до да так, что Виталий перелетел через машину, ребра до сих пор болели, он сделал первый надрез. Виталий слышал, что люди, тронувшиеся умом, намного сильнее нормальных людей, но не думал, что настолько, больше считая это мифом. Но вот сегодня убедился лично и чуть не лишился жизни из-за этого дрыща. Ведь вцепись этот ненормальный в район шеи, где находились вены и артерии, то лежать ему сейчас в поле остывающим. «А ведь он меня, сука, ел!» Поморщившись от боли в плече, озвучил свою мысль Виталий и тут же, спохватившись, подумал. «Я тоже ем людей. Но я-то не живьем их ем. Этот дебил вцепился в меня, словно я сочный стейк. Да и как меня можно сравнивать с этим животным? Мой рацион — это жизненная необходимость». «У этого хоббита крыша поехала, это точно». Это можно было понять, только взглянув на лицо тракториста. «Ужас, жуть просто. Вот то действительно маньяк и животное. Это же сколько пить надо было, чтобы превратиться в подобное». Достав последнюю бутылку водки, Виталий выпил стакан. «Не, я вот так не пью, я не алкаш, как этот. Бутылка в день для моего организма — это норма. Тем более пью только хорошую водку, а не какой-то там суррогат, закусываю хорошо». Продолжал думать Виталий, чувствуя, как от алкоголя, попавшего в кровь, закружилась голова. Зашкварчала сковорода на печке, подсолнечное масло нагрелось, и Виталий положил в нее два куска мяса, отрезанных от сумасшедшего тракториста, удовлетворенно вдыхая запах зашипевшего на сковороде свежака. Справившись с трупом намного быстрее, чем обычно, так как мужчина был мелковат, да он и не собирался тщательно и полностью того разделывать, Отрезал лишь самые мясистые и вкусные части тела. Упаковал все куски мяса в вакуумные пакеты, из которых выкачал воздух с помощью специального насоса. Эти пакеты убрал в природный холодильник, что у него был в погребе. Там лежал лед, вырезанный из замерзшего озера рядом, который создавал в подполье минусовую температуру вплоть до июля месяца. Мясо было готовым. Выложив кусок на большую тарелку, он его сначала порезал на мелкие кусочки – Затем налил еще стакан водки, а прокинул тот сразу залпом. Так Питер научился в армии. Часто обмывали звезды на погонах, а это предполагало выпить стакан водки сразу целиком. Поддев вилкой кусочек мяса, Виталий, закрыв глаза, положил его в рот и принялся жевать. Резко открыв глаза и прищурившись, продолжая разжевывать мясо, Виталий очень удивился. Мясо было совершенно безвкусным. Он чувствовал вкус подсолнечного масла, соль, перец, Структура мяса, но вот вкус мяса отсутствовал полностью. Положив в рот еще один поджаренный кусок, он убедился, что тракторист совершенно безвкусен от слова «абсолютно». Это задачило Виталия. Он уставился на тарелку с нарезанным мясом. Выглядело оно, как обычное жареное мясо, но, приблизившись лицом к тарелке, он понял, что оно совершенно не пахнет, как должно пахнуть приготовленное на сковороде мясо. Приблизившись к трупу, Виталий понюхал кости, на которых остались мелкие куски мяса. Опять он не почувствовал того, ни с чем не сравнимого и, естественно, незабываемого запаха человечины. «Да, однако же. Неужели алкоголизм настолько сильно влияет на вкус мяса?» – подумал Виталий. Но решил все же проверить себя. Может быть, он после того, как его покусали, потерял обоняние? Опять спустился в погреб, достал кусок мяса из старых запасов одного из гастарбайтеров – Не размораживая, отрезал от него небольшой кусок и бросил на разогретую сковороду. Тонкий кусочек быстро растаял и принялся поджариваться. Запах от него сразу наполнил всю кухню. Теперь Виталий не сомневался, что, попробовав этот кусочек, когда он будет готов, испытает вкус нежного, с молочным вкусом мяса. Так и получилось. Выходит, что мясо тракториста-алкоголика действительно не имеет вкуса по странному стечению обстоятельств. Этот раскрывшийся факт очень удивил Виталия. Получается, алкоголика или страдающих белой горячкой нельзя есть. Странно. Выпив бутылку водки, так и не притронувшись больше к безвкусному мясу, Виталий прибрался на кухне после разделки тракториста, после чего, почувствовав себя ужасно уставшим, прилег поспать. Проснулся он посреди ночи от дикого жара. Понял, что серьезно заболел, простыл или в рану попала зараза и началось воспаление. Оглядев рану с помощью двух зеркал, не увидел ничего опасного. Рана немного покраснела, чуть-чуть припухла, но не выглядела так, будто внутри началось нагноение. Все равно, еще раз обработав место укусов, наложив чистые тампоны, Виталий прилег. Лекарств в доме не было. Он никогда сильно не болел и не имел привычки закупаться в аптеке на всякий случай, предпочитая покупать лекарственный препарат непосредственно перед применением. Посреди ночи ехать за лекарствами было глупо, да и алкоголь еще не выветрился, поэтому он попытался уснуть, ворочаясь на кровати и обливаясь потом. На следующий день ему стало еще хуже. Он понял, что точно никуда не сможет поехать, тем более за окном поднялся ветер и пошел дождь со снегом. С одной стороны, это было хорошо. Вода скроет следы возле трактора и растворит кровь, оставшуюся на земле. В случае поиска тракториста можно было надеяться, что на него не выйдут и не придется врать. С другой, ему было совсем плохо, трясло так, что казалось, он вот-вот отъедет в мир иной. Нужен был врач, причем срочно, На телефон не работал. Стало как никогда страшно. Страшно за то, что ему некому помочь в этом богом забытом месте. Он вспомнил бабушку и маму, как они учили его молиться. Он до сих пор помнил различные молитвы, которые вынужден был читать вслух перед сном в детстве. Несмотря на то, что всю свою взрослую жизнь он воспринимал веру в Бога скептически, в этот раз страх поборол любые логические доводы. Виталий, лежа на старом, еще завезенном сюда его отцом диване, завернувшись во все, что можно было найти, стал молиться горячо и искренне. «Отче наш, сущий на небесах!» «Да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на земле, так и на небе. Хлеб наш насущный дай нам, как и вина и спица, ведь вино есть кровь Твоя, а плоть – хлеб для каждого верующего. Ибо сказал Ты, кто ест плоть мою и пьет кровь мою, будет иметь царствие небесное». «И оставь нам долги наши, как мы оставляем должникам нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство сила и слава во веки. Аминь». Каждый раз, повторяя молитву, Виталий словно прозревал. Он действительно почувствовал себя гораздо лучше. Что-то божественное направляло его в нужном направлении, поэтому он повторял молитву все громче и громче. «Мысль!» Словно гром с ясного неба поразило его. Он понял, как сделать так, чтобы не умереть сейчас, и что делать потом, чтобы стать ближе к Богу. Словно дикий зверь, он грыз мороженое сырое мясо, чувствуя, как оттаявшая кровь стекает по его подбородку. Это было ни с чем не сравнимое удовольствие чувствовать, как оно тает во рту, словно мороженое. Только вкус у этого мороженого был вкусом человеческой печени». «Хлеб наш насущный дай нам, дай вина испиться, ведь вино есть кровь твоя, а плоть — хлеб для каждого верующего. Ибо сказал ты, кто ест плоть мою и пьет кровь мою, будет иметь царствие небесное». Постоянно повторял зверь, в человеческом обличии, у которого лицо, начиная от носа и заканчивая подбородком, было перепачкано медленно стекающей по шее кровью и ниже на грудь. На третий день Виталий словно воскрес. Его рана на плече и шее почти не болела. Покрылась коркой и очень быстро заживала. Температура пришла в норму. А вместо усталости, упадка сил, после болезни он чувствовал себя гораздо лучше. Даже сильнее, как будто. Появилась легкость в теле, словно он стал лет на 10 моложе. Полностью ликвидировал следы тракториста в доме, он избавился от его останков. В специально отведенное месте закопал на достаточную глубину, чтобы их не могли раскопать собаки или волки. Место было столь отдаленным и неприметным, что туда вряд ли сунется человек. Кому охота лазить по колючим кустам, да еще в узком месте оврага, который в ближайшее время должен был осыпаться, навсегда погребая под собою пепел останков. Погода восстановилась. На улице опять светило солнце, было тепло. Выпавший за последние два дня снег, потек ручейками и откладывать в долгий ящик поход в магазин становилось опасным. Скоро дорога раскиснет и вообще не проедешь. Виталий надел синюю куртку, так как зимняя была безвозвратно потеряна в схватке с трактористом. Хорошо, что погода позволяла переодеться в демисезонную куртку, тем более в автомобиле было тепло, печка работала хорошо. Собравшись, немного повозившись с дверью Нивы, которая после удара плохо закрывалась, Виталий закрыл дом и отправился за покупками. Трактор стоял на месте. За последние почти четыре дня вокруг него не появилось ни одного нового следа. Это явно намекало на то, что сумасшедшего тракториста никто не ищет, либо не знает, в какую он сторону поехал. Эта новость немного обрадовала, но и посеяла зерно какого-то дискомфорта, как будто пазл данной загадки был собран не полностью. Что делал этот идиот тут? Какого хера он остановился здесь? Почему у него поехала кукушка, и он напал на меня? И много других не столь важных вопросов роились в его голове. Остановившись на пригорке, с которого открывался отличный вид на поселок внизу и Саратов, виднеющийся вдалеке, Виталий вышел размять ноги. На улице стояла отличная погода. Видимость была хорошей, и асфальтированную дорогу, проходящую рядом с поселком, было видно хорошо». В обычный день по ней часто двигались автомобили, и она имела черный цвет. Сегодня она была покрыта снегом, и можно было рассмотреть пару машин, которые стояли, уткнувшись друг в друга на обочине, недалеко от самой трассы. «Авария, наверное», — подумал Виталий, и сел обратно в заведенную Ниву, чтобы продолжить движение. Подъехав по полевой дороге к трассе, перед которой он обычно останавливался, наблюдая в обе стороны, чтобы пропустить мчащиеся на большой скорости автомобили, он притормозил совсем по другой причине. На асфальте дороги лежал белый нетронутый снег, покрывший ее ровным слоем. Обычно эту трассу чистили, но тут даже не прикасались к снегу. Более того, неважно, почищена дорога или нет, движение по ней всегда было таким плотным, что девственно ровный снег, лежащий на ней, выглядел неестественно. Глупо уставившись на трассу, Виталий въехал на нее, нарушая снежный покров своими колесами. Развернулся в сторону поселка, до которого по этой дороге нужно было двигаться еще полтора километра. Единственное, что приходило на ум, так это то, что дорогу перекрыли с обоих концов по какой-то причине и не пускают на нее автомобили. Проехав каких-то метров триста, остановился возле двух автомобилей, съехавших с дороги на покрытую снегом обочину. Машины выглядели целыми, но были покрыты небольшим слоем снега и льда. Сразу было видно, что автомобили бросили здесь, причем уже давно, так как за ними не тянулся след колес по снегу. Виталий разглядывал машины, думая, что с ними могло приключиться, почему их бросили хозяева, В одной были открыты обе двери, как вдруг он услышал глухой стук исходящий от одной из машин. Прислушавшись, ему все же пришлось выйти из автомобиля, с опаской оглядываясь вокруг. Почему-то данная ситуация казалась неестественной и поэтому опасной. Стук повторился. Затем перерос в постоянный. Кто-то настойчиво пытался привлечь его внимание. Звук исходил от машины с закрытыми дверьми. Снег был неглубоким, хрупким, подтаявшим. В нем максимум утопала ступня ботинка — поэтому это не мешало передвижению по нему. Виталий осторожно направился к автомобилю, из которого раздавался глухой стук. Его сердце забилось чаще. Тихая, безмятежная картина вокруг, практически осязаемая тишина на всегда оживленной трассе сильно будоражили фантазию. Приблизившись к отечественному автопрому под названием «Приора цвета металлик», он осторожно попытался заглянуть в салон. К сожалению, лобовое стекло было в снегу, а боковые имели тонировку, через которую трудно было что-либо разглядеть. Стук при этом внутри автомобиля увеличил свою частоту. "Эй, есть кто там?" спросил Виталий, почувствовав, как это глупо звучит. Протянул руку, чтобы сбросить снег с лобового стекла. Не хотелось открывать дверь, пока хозяева автомобиля не дадут на это добро. Со стороны лица посадок вдоль дороги, находящихся Метрах в двадцати раздался хруст ветки. Виталий поднял голову и посмотрел поверх крыши приоры на деревья. Из-за дерева выбежала девочка лет 10, одетая в теплый спортивный костюм желтого цвета, но без головного убора, хотя на улице все же было прохладно. Сразу же за ней мужчина лет 50, в пальто на распашку, тоже без шапки. Было такое ощущение, что они из соседней машины, стоящие чуть позади приоры, но с распахнутыми двумя дверьми. Наверное, ходили в туалет. Зачем еще можно ходить в лесопосадке? «Здравствуйте!» – поздоровался Виталий и хотел было задать вопрос по поводу трассы автомобилей, но не успел, так как поведение двух человек, вышедших из леса, было, мягко говоря, ненормальным и от этого обескураживающим. Девочка, встав на четвереньки, погрузив ладони в холодный снег, побежала в сторону Виталия. Мужчина также, не издавая ни звука, но на своих двоих последовал за девочкой. Бежали они очень быстро. Выглядело это неправильно как-то, заставляя недоуменно, с любопытством наблюдать за мужчиной и девочкой. Виталий знал, что они преодолеют это расстояние в считанные секунды – и он вряд ли успеет добежать до своего автомобиля, обижать при виде этой картины почему-то очень захотелось. Он лишь успел отступить на шаг от приоры, из которой продолжали раздаваться глухие звуки. Когда девочка, довольно-таки проворна для своего возраста, не тратя время на то, чтобы оббежать препятствие, запрыгнула на крышу легкового автомобиля. Лишь взглянув на лицо девочки, Виталий понял, что она, мягко говоря, странная. Да еще ее поведение только усугубляло его уверенность в этом. Мужчина, бежавший вслед своей дочери или кем она ему там приходилась, решил не следовать примеру девочки и приступил к маневру по обходу автомобиля со стороны капота. Его лицо было таким же, как у девочки, сидящей на корточках на крыше автомобиля, желтоватым по цвету, без какой-либо мимики, словно застывшая восковая маска. Виталий вспомнил тракториста, Че мясо оказалось совершенно безвкусным, у этих обоих было такое же лицо. Наверное, инстинкты самосохранения возобладали над сознанием, так как он даже не заметил, как оказался в двух-трех метрах от машины, на крыше которой сидела девочка, не дожидаясь, когда дядя преодолеет препятствие в виде автомобиля. Прошло, наверное, не больше секунды. Виталий выставил левую руку с раскрытой ладонью вперед, как бы пытаясь таким образом защититься. Положил при этом правую ладонь на рукоятку пистолета под мышкой. э успокойтесь и его никто не слушал. Мужчина только ускорился. Тогда, выхватив пистолет, он направил его в голову приближающегося неадекватного человека. Расстояние было слишком маленьким, чтобы успеть что-то сказать, а лицо и действия того, кто молча бежал на него, не предвещали ничего хорошего. Поэтому больше от страха, повинуясь лишь инстинктам, Виталий нажал на спусковой крючок, зная, что патрон в патроннике, а предохранитель он снял, еще вынимая пистолет с кобуры, автоматически, как его учили на стрельбище, чтобы экономить время во время выполнения упражнения по стрельбам. Раздался выстрел, практически в упор, промазать было затруднительно. Голова мужчины откинулась назад, и он, замерев на месте, словно мешок, рухнул к ногам Виталия. Он находился в шоковом состоянии. Ведь данное убийство было им не запланировано. Можно сказать, оно вышло случайно. Тот барьер, что не позволял ему убить человека, был сломан давно. Только поэтому он так легко выстрелил мужчине в голову, так как делал это не раз. Во всей этой эмоциональной стряске он не обратил внимания на то, что девочка прыгнула в его сторону прямо с крыши автомобиля. Легко преодолев расстояние в несколько метров, ее хрупкое и почти невесомое тело ударилось в грудь Виталия. Она не сбила его с ног. Лишь под воздействием ее инерции он сделал шаг назад, а напавшая, не теряя времени даром, цепилась зубами в его левую щеку. Зубки у этой мелкой бестии были маленькими и невероятно острыми. Она сразу прокусила плоть, цепившись руками, мертвой хваткой Виталию в шею. «Ах ты, бля!» Он попытался сбросить себя эту злобную школьницу – Но она словно клещ, вцепилась так, что оторвать ее от себя у взрослого мужчины не хватало сил. Тем временем она продолжала его буквально есть, пытаясь оторвать кусок мяса от его щеки. Боль была настолько сильной, что разум покинул Виталия, остались лишь инстинкты. Он бил, что есть силы, руками, рукояткой пистолета по этому хрупкому телу, крутился как юла, пытаясь сбросить с себя девчонку, все было бесполезно она лишь еще больше вгрызалась в его плоть. Не в силах больше терпеть такую запредельную боль, он приставил дуло пистолета к животу девочки и выстрелил, чувствуя, как ее тело дернулось от силы, пробиваемой ее насквозь пули. Торст десятилетней девочки был слишком тонким, чтобы остановить собой кусок свинца, покрытого латунной оболочкой. Поэтому пуля, вырвав из спины значительный кусок мяса, ушла в сторону лесопосадки. Однако это не остановило маленькую вампиршу. Она, как ни в чем не бывало, продолжала грызть его. Тогда он направил дуло пистолета выше, там, где находились легкие сердце, и выстрелил повторно. Вторая пуля лишила жизни маленькую девочку, цепившуюся в него. Она обмякла и камнем упала в снег. Все еще находясь в шоке, Виталий гляделся вокруг, ожидая следующего нападения. Но на дороге, как и прежде, стояла весенняя тишина. Других людей с восковыми лицами видно не было. Взяв чистый снег под ногами, он приложил его к ране и, шепя от боли, посмотрел на то, что он натворил. На белоснежном снегу, который покрылся брызгами крови, лежали два трупа — мужчины и девочки. — Да что вас! Что это за хрень сейчас была? — выкрикнул он в придорожную пустоту. Ответом ему был глухой звук стука. Ответом ему был глухой стук, раздавшийся изнутри приоры. Понимая, что единственный свидетель произошедшего сейчас находится в закрытой машине, Виталий, приложив еще чистого снега к на щеке, кровь так и не желала останавливаться, стекая по шее вниз, пачкая футболку и свитер, все еще держа пистолет в руке наготове, направился к автомобилю. Не желая больше рисковать, вдруг внутри такой же свихнувшийся человек, он смахнул с лобового стекла снег и заглянул внутрь, и тут же отпрянул. С внутренней стороны стекло было испачкано чем-то темным как будто кто-то плеснул черную краску на стекло и размазал ее руками. Между этими разводами имелись чистые прогалы. Заглянув в салон автомобиля, он сразу увидел труп женщины, сидящей за рулем. Ее шея, лицо представляли собой кровавое месиво, словно кто-то все это выгрыз тщательно до кости. Сквозь лобовое стекло на него смотрело чудовище, что наверняка внутри автомобиля все это сотворило. Это был ребенок, лет пяти-шести, и было непонятно, мальчик это или девочка, так как лицо, волосы, руки у этого маленького монстра настолько были перепачканы засохшей кровью, что он выглядел как чертенок. Увидев Виталия, ребенок бросился на лобовое стекло, раздался глухой стук, но стекло легко выдержало этот натиск. Сразу же перехотелось открывать двери автомобиля. Виталий отошел от него и посмотрел на трупы мужчины и ребенка, лежащие на снегу, думая, что делать дальше, и продолжая прикладывать холодный снег к прокусанной щеке. Может, это какая-то эпидемия? Поэтому дорога перекрыта, и сюда не пускают людей и машины, а про него, естественно, никто не знает? Если это так, то встает вопрос, как он будет отвечать перед законом за двойное убийство, тем более одна жертва, Это несовершеннолетняя девочка. Жизненный опыт подсказывал, что его вряд ли погладят по головке. Тюремный срок ему, скорее всего, обеспечен, а в тюрьму ох, как не хотелось. За долю секунды, приняв решение, Виталий приступил к осуществлению своего плана. Он понимал, что своих следов на месте преступления оставил очень много. Тут его кровь, следы обуви и автомобиля, гильзы от патронов он нашел все, пули, к сожалению, улетели в неизвестном направлении. Если следственная группа задействует значительные силы, то сможет их найти, а по ним легко вычислить его. Но существовал большой шанс, что пули, пробив череп мужчины и худенькое тело девочки, потеряли устойчивую траекторию полета, проще говоря, срикошетили и улетели достаточно далеко, чтобы их поиск не увенчался успехом. Далее он подогнал Ниву и загрузил два трупа к себе в багажник, не забыв постелить пленку, чтобы не перепачкать автомобиль кровью, вытекающей из огнестрельных ран. Взял несколько простых магазинных пакетов с ручками, с помощью лопаты собрал весь снег, на котором была кровь и частички мяса с мозгами. Получилось аж пять больших пакетов. Понятное дело, что всю кровь хрен соберешь. Не получится по объективным причинам, но ему необходимо было чтобы она не бросалась в глаза случайному прохожему или автомобилисту, а там снег растает, и остатки крови будут растворены и впитаются вместе с водой в почву. По крайней мере, ему так хотелось думать. Удалив как можно тщательные следы преступления, Виталий отправился прочь от этого места. Уехав как можно дальше от дороги, найдя неприметное место, враг с соседствующим леском выгрузил трупы с пакетами. Обложил все это сухостоем, что натаскал от лесополосы рядом и поджег. Огонь не уничтожит трупы, но все частички материи, волосы, его кровь, в общем, все микрочастички, что он не мог бы при любом раскладе уничтожить, огонь сожрет, разрушит до полной невозможности идентифицировать это с ним. Конечно, оставались раны от огнестрела, и тросологическая экспертиза легко сможет выявить индивидуальные следы, но для нее необходима сама пуля, чтобы привязать убийство к нему, которую он надеялся не найдут. Наблюдая, как костер разгорелся, уничтожая следы преступления, Виталий достал автомобильную аптечку, которая совсем обмельчала после обработки шеи, покусанной трактористом. Очистив от грязи укус на щеке перекисью водорода, понимая, что теперь шрама на лице ему не избежать, наложил повязку на рану. Все же решил доехать до магазина и аптеки, его запасы были практически на нуле, необходимо было их пополнить. Проехав мимо двух брошенных машин, где два часа назад у него произошел инцидент, убедившись, что по дороге за это время так никто и не проехал, что было очень странно, Виталий направился к поселку. Не доезжая до знака на дороге, на котором было написано название поселка, он столкнулся еще с тремя автомобилями. Один из них был перевернут, лежал возле посадки, присыпанный снегом. Две машины пострадали от лобового столкновения. Скорость, по всей видимости, у них была слишком маленькой, так как получили оба автомобиля незначительные повреждения. Спереди разбиты бампера, капоты погнуты, стекла не пострадали, остались целыми. Сбавив скорость, Виталий принялся разглядывать разбитые машины, стараясь находиться от них подальше, чтобы не проколоть колесо об осколки, что отлетели от этих автомобилей во время аварии и сейчас скрыты снегом. Людей внутри машин не было, и следов на недавно выпавшем снегу не имелось, что ясно давало понять – авария произошла давно, и люди после нее ушли от этого места или их, как пострадавших, вывезли в больничку. Зрение выхватило в зеркале заднего вида с пассажирской стороны движение позади автомобиля. Стекло на водительской двери было повреждено, потеряло свою прозрачность. Через него нельзя было посмотреть в зеркало заднего вида, чтобы убедиться, что ему не померещилось. Заднее стекло на двери багажника было грязным, поэтому бесполезно было смотреть в зеркало, висящее над головой. Виталий прибавил газу и вильнул нивой, продолжая смотреть в пассажирское зеркало. Его догадка оказалась верна. За движущимся автомобилем молча бежали несколько человек. Их лица трудно было разглядеть – Но, судя по такому поведению, эти люди точно ненормальные, как тот тракторист и девочка с мужиком. Нормальные не бежали бы, сломя голову за движущейся машиной, скорее бы окликнули или замахали руками, чтобы привлечь внимание. Как бы быстро не бежали за ним, во все же быстрее человека. Поэтому Виталий стал отрываться от преследующей его группы. Впереди, почти на въезде в поселок, он увидел, как в его сторону по дороге навстречу автомобилю бежит разношерстная толпа. Среди этих людей были дети, женщины, мужчины. Одеты они были кто во что гораст. Даже дед в семейных трусах имелся. Их было настолько много. Выглядело сие мероприятие столь необычно, что Виталий понял, что бегущие за ним и люди впереди сошли с ума. И теперь, услышав его автомобиль, увидев его, бегут, чтобы вытащить из Нивы и убить. Эта мысль просто взорвала мозг. «Они все сошли с ума». На разворот не было ни времени, ни возможности. Пока бы он крутился на двухполосной дороге, чтобы повернуть обратно, дальнейшее движение в сторону поселка было самоубийством, съехавшие с катушек успели бы напасть на автомобиль, а такой толпой они точно разобьют стекла и вытащат его из Нивы. Поэтому Виталий, надеясь на чудо, съехал с дороги и прямо по полю, прыгая по ухабам, не сбавляя скорости, помчался прочь. Нива с ее проходимостью легко пережила такой маневр. Тем более Виталий включил сразу два моста. Толпа из поселка объединилась с группой, что преследовала его, и продолжила бежать вслед за ним, но уже по полю. Какое-то время им удавалось держать дистанцию и даже немного ее сократить. Но когда он выехал на полевую дорогу, пересекающую поля, и прибавил газу, толпа безумных безнадежно отстала. Добравшись до холма, откуда он наблюдал за поселком и дорогой, и разминая ноги, Виталий остановился и убедившись, что он в безопасности вышел из автомобиля. Полученная информация о происходящем вокруг помогла посмотреть на картину, что его окружало, по-другому. Только теперь он обратил внимание, что из трубы саратовской ТЭЦ не идет дым. А это было очень подозрительно. Сколько он себя помнил, в отопительный сезон трубы ТЭЦ всегда дымили густым серым, иногда беловатым дымом иначе квартиры в городе останутся без горячей воды и отопления. Может, я умер, лежу сейчас на диване в доме, остываю, а это мой собственный ад? То я ел людей, а теперь они хотят съесть меня», — подумал Виталий. Он не знал, как проверить, жив человек или это сон. Слышал, что нужно ущипнуть себя, так и сделал. Теперь помимо прокушенной щеки еще стала болеть ладонь. Быстро собравшись мыслями, Взяв себя в руки, решил съездить в обход населенных пунктов до города. Может, там все нормально, и это происходит только в одном взятом поселке? Тем более не мешало бы заглянуть на заправку, так как бензина было меньше, чем полбака, а запас всегда нужен. Следуя по полевым дорогам, только теперь в обратном направлении, чтобы выехать на центральную трассу, Виталий внимательно осматривал окрестности, примечая тот факт, что следы человеческой деятельности вокруг, которых всегда достаточно возле города, полностью отсутствовали. Картина, где дороги и автомобили на них занесены снегом, не видно дыма, печных труб, тепловых станций, небо чистое, синее, без единого облачка, на котором нет белых полос от реактивных выхлопов самолетов, удручает. Подъехав к федеральной трассе и остановившись неподалеку от нее, Виталий заглушил Ниву и вышел из нее, чтобы осмотреться. На улице стояла почти идеальная тишина. Кроме звуков природы не было слышно ничего. Он надеялся, что на федеральной трассе почистят снег или его укатают колеса проехавших многочисленных машин. Все-таки за такими дорогами государство следит куда лучше, чем за местными, областными. Его ждало разочарование. Расположенная впереди дорога федерального значения была полностью белая, с торчащими на обочинах, занесенными частично снегом, корпусами автомобилей. Поражала тишина, в которой отсутствовали какие-либо звуки человеческой жизнедеятельности. Если такое происходит повсеместно, то как быть? Близких необходимо спасать, правда. Как это сделать, он не знал. Надо попасть в город, там престарелая мама, совсем беззащитная, перед всеми этими сумасшедшими. Ведь он здоровый мужик, кое-как справился с маленькой девочкой, и то с помощью огнестрельного оружия. В городе находилась бывшая жена. Но ему на нее было плевать. Пускай ее спасает сожитель, с каким она живет. Вот единственного сына нужно было вытащить. Пацан пошел по стопам отца, поступил в Саратовский военный институт Национальной гвардии России. А это учебное заведение военное. Следовательно, дисциплина и наличие огнестрельного оружия давало курсантам больше шансов выжить в этой непростой ситуации. Федеральная дорога была покрыта ровным, никем не потревоженным снегом. Это, можно сказать, привело в сильный ступор Виталия. Стало понятно, что произошло что-то ужасное. Настолько ужасное, что люди уже несколько дней не ездят по дороге федерального значения. Будучи бывшим военным, он не знал такого оружия, чтобы при применении которого с людьми на территории государства происходило что-то подобное. Правда, он многого не знает, ведь он простая штабная крыса, далекий от новинок современного вооружения. Тем более давно на пенсии попросили, так сказать, освободить место по-хорошему, а ведь еще мог служить. До сих пор здоровья хватает. Если против России было применено вирусное, бактериологическое или подобное оружие, что сделало всех жителей данной территории безумными, агрессивными тварями, тогда почему он не заболел или не сошел с ума? Этот вопрос повис в воздухе, так как на него Виталия не было ответа. Было лишь четкое убеждение – Что если это правда, и жители России уничтожены вот таким коварным способом, то возникает множество очень важных вопросов. Когда на захваченную территорию войдут войска захватчиков, что они будут делать с пораженным, неизвестной болезнью населением? Это сумасшествие пройдет само по себе, или пораженные люди в конце концов умрут? Почему он не заразился, как все остальные? Ведь он еще не видел здоровых людей. Значит ли это, что он остался единственным, не сошедший с ума. Может, у него был иммунитет, или он находился в своем доме далеко от мест, где эта зараза распространялась? А вдруг он сейчас дышит отравленным воздухом, и в ближайшее время его лицо пожелтеет, разум покинет голову? На данные вопросы у Виталия не было ответов. Как быть в данной ситуации, он не знал, поэтому просто выехал на федеральную трассу, оставляя за собой единственный след от автомобиля на девственном снегу. Он направился по окружной дороге, чтобы въехать в город со стороны Ленинского района, где проживала его мама. По дороге встречались запорошенные снегом разные машины – грузовые, легковые. Некоторые из них остановились прямо на дороге. Другие улетели на обочину, перевернулись, лежали на боку или на крыше. Было такое ощущение, что у двигающихся по дороге машин неожиданно уснули все водители, а автомобили продолжили свое движение – совершенно потеряв какое-либо управление, и врезались друг в друга, улетали на большой скорости в кювет. Несколько раз его машину преследовали люди с восковыми лицами, но он легко от них отрывался. Когда проезжал мимо гостиницы и кафе, через дорогу напротив, где находилось несколько больших грузовых фур, стоянка с легковыми автомобилями, эти сумасшедшие набросились на него с разных сторон. Их было так много, что одному даже удалось запрыгнуть на капот Нивы, Но неудачник не удержал равновесия, когда Виталий крутанул руль в сторону и таким образом сбросил наглеца. Но вот когда он добрался до следующего населенного пункта, как раз именно там находилась большая дорожная развязка, чтобы повернуть в сторону города, он осознал весь масштаб случившегося. На мосту произошла большая авария, естественно, приключившаяся уже давно. Большие груженные фуры, Идущие колонны навстречу друг другу, по всей видимости, имея приличную скорость, вдруг потеряли управление. На мосту, что представлял собой узкий участок дороги, в тот миг началась карусель смертей. Разбивая граждение металлическую и бетонную преграду, огромные автопоезда улетали вниз с моста, в пропасть. Другие, выезжая на встречную полосу, сталкивались с колонной таких же тяжеловесных автомашин, что шла им навстречу. Грузовики переворачивались, продолжая движение по инерции, врезались в следующие автомобили. В конце концов, посередине моста сложилась такая гора искореженных автомашин, что проехать по нему не представлялось возможным. Вдобавок к этому возникла еще одна не менее серьезная проблема. Это большое количество сумасшедших с ума людей, что находились непосредственно на мосту. Некоторые из них являлись прямыми участниками данной аварии. Их легко было узнать по характерным травмам и изодранной одежде. Другие же прибежали со стороны ближайшего поселка, почуяв свежее мясо. И вот вся эта толпа, только завидев Ниву, движущуюся в их направлении, тут же сплошным потоком, словно лавина, направилась в его сторону. Пришлось резко ретироваться, менять свой курс, сворачивать с дороги в поле и уносить ноги, подпрыгивая на старом сиденье от неровности необъезженной степи. Ближе к вечеру Виталий сделал еще одну попытку подъехать к городу по знакомым путям, но попасть в город было невозможно. Не то чтобы в него вообще попасть, хотя бы на ближайшие окраины. Приходилось постоянно подаваться в бега. Хорошо, что старая Нива не подводила. Так как все подъезды к городу были забиты сотнями, тысячами совершенно неадекватных людей, Виталий в конце концов сдался, поняв что он не сможет попасть к матери, чтобы ее спасти и вывести из этого кошмара. Осознав всю бесперспективность дальнейших попыток, Виталий направился обратно в свою берлогу. Прибыв домой, закрывшись в своей избушке, он впал в депрессию. Психика была подавлена всем тем, что ему было суждено увидеть. Полечить нервы было нечем, алкоголь он так и не смог купить. Да что там алкоголь? Он вообще из-за создавшейся вокруг обстановки ничего не смог купить, Даже так необходимое ему лекарство. Щека, укушенная девочкой, отдавала пульсирующей болью, жаром. А при попытке пошевелить челюстью, стреляла в ушах и затылке такой резкой болью, что темнело в глазах. Обработать рану, поменять повязку было нечем. Уж не говоря о том, чтобы принять сильное обезболивающее, что намного бы облегчило его жизнь в данное время. Для этого и полулитровая беленькая сгодилась бы. Но где ее сейчас взять? Продукты дома были кое-какие. Главное, мяса еще хватало. Этим добром он хорошо затарился, грех жаловаться. Но в данное время он бы многое отдал, чтобы просто напиться, уснуть и забыться. Чтобы выбросить сегодняшний день из головы. На улице почти стемнело. И, сидя в доме без света, Виталий не находил себе места. Желание выпить накатывало все сильнее. Даже опасность видеть темноты – и прячущихся среди нее монстров, что раньше были людьми, не пугало его. В конце концов он не выдержал, решительно встал с дивана и вышел на морозный воздух. Постоял немного возле автомобиля, думая, где он сможет достать выпивку. Было понятно, что необходимо избегать больших, а лучше любых, населенных пунктов, где всегда полно народу, а значит, потенциально желтолицах. Выпивка имеется не только в магазинах, но и в барах, некоторых кафе, А пиво так вообще он видел на автозаправочной станции. Буквально в пяти или шести километрах от его дома, если по прямой через поля, находился дорожно гостиничный комплекс, расположенный на федеральной трассе. Там размещены пару отелей для отдыха и ночёвки водителей, столовая, бар, кафе, а главное АЗС. Все это находилось вдоль дороги в чистом поле, на значительном расстоянии от населенных пунктов. Вот туда и решил наведаться Виталий. Несмотря на то, что все эти постройки располагались вдали от города и поселка, там все-таки работали люди и наверняка были посетители, которые, скорее всего, до сих пор находятся там. Были большие подозрения, что данные люди, как и все в округе, сошли с ума, а значит, стоит ему там появиться, они нападут на него. Сколько на этой территории может быть потенциальных желтолицых, Виталий затруднялся предположить, Но то, что у него осталось всего 21 патрон к пистолету, это был факт. Очень грустный, настораживающий факт, судя по тому, что творилось сейчас вокруг. Он надеялся, что боезапаса, что у него имелось, хватит, чтобы добраться до бара или кафе, а также попытаться заправиться. Но вот что делать дальше, если ничего не изменится, ему придется обдумать позже. Вспоминая, как он недавно прятал и сжигал трупы мужчины с девчонкой, он улыбнулся. Ведь сейчас нет необходимости прятаться, судя по окружающей обстановке, злые полицейские не придут за ним. Возникло небольшое облегчение, скрытая где-то в глубине души надежда, что все, что он сделал до сегодняшнего дня, убийство мужчин, его желание, которое не поймет ни один человек, останутся безнаказанным. Поэтому все, кто помешает ему добраться до алкоголя или бензина, будут им убиты и оставлены на месте. Теперь не незачем прятаться скрывать свои намерения, опасаться возмездия, даже если в скором времени все наладится, в чем он очень сильно сомневался. Такой массовый психоз сложно развеять в одночасье. Но даже если представить такой поворот событий чисто гипотетически, Виталию сложно будет упрекнуть в убийстве толпы наглухо свихнувшихся. Что пытались его по-настоящему убить, тут попахивает вынужденной самообороной. Ствол, пистолет у него легальный, так что война все спишет. И прошлое и нынешние трупы. Тем более, что он не видел работающих полицейских, кроме двух гаишников, что сегодня бежали за его машиной по дороге с каменными лицами, явно чтобы не оштрафовать за превышение скорости. Фары он не включал. Наступившая ночь хорошо освещала звездами и луной на небе. Достаточно, чтобы прекрасно видеть дорогу и окрестности вокруг. Почему-то Виталий был уверен, что свет автомобильных фар, который виден на значительном расстоянии, привлечет к автомобилю тех, чье внимание он бы не хотел привлекать во время движения по полям. План был простой: подобраться поближе к гостиничному комплексу со стороны полей, приманить с помощью звукового сигнала и света фар находящихся там сумасшедших, удерживая их на безопасном расстоянии, перестрелять тех, кто покинет территорию АЗС и отелей, выбежав в чистое поле и преследуя его. Затем, когда больше никто не прибежит после неоднократного выманивания потенциальных жертв, въехать на территорию отелей, где находился бар, кафе и, как он помнил, небольшой продуктовый магазинчик. Тех желтолицых, что он встретит внутри, от таковых, он надеется, будет немного, если вообще будут, он приголубит с помощью пистолета уже на месте. План пошел в разнос, когда в поле на его призыв выбежало более полусотни человек. Оставшихся патронов на такую толпу не хватит, даже если ввести снайперскую стрельбу, что сделать было затруднительно, находясь за рулем. Поэтому, отъехав от преследующих подальше, Виталий задумался, что делать, как быть в этой непростой ситуации, ведь желание выпить никуда не делось. Тогда он решил заманить их подальше в поля, километров на 10 углубь степи, после чего на полном ходу вернуться назад, чтобы все-таки совершить свой налет на расположенный тамбар. Такая тактика сработала. Отдалившись от преследующих его Ниву человеческих силуэтов метров на сто... Он с помощью звукового сигнала автомобиля привлек их внимание, освещая бегущих в его сторону людей включенными фарами. Затем, двигаясь задним ходом, сдавал еще метров на сто назад. Хорошо, что эта дорога была прямой и уходила по полям за горизонт, после чего снова надавил на клаксон. Когда расстояние показалось достаточным, Виталий отъехал от преследующих метров на двести, развернулся и, продолжая давить на клаксон сигнала, помчался прочь от желтолицых дальше в степь. Отдалившись от них на километр, выключил фары и, повернув прямо в чистое поле, соблюдая тишину, отъехал в сторону от полевой дороги по подмороженной пашне подальше, насколько это было возможно. После чего, стараясь как можно менее быть заметным, развернулся в сторону гостиничного комплекса с автозаправкой, куда и направился, не зажигая освещения. На территории АЗС, куда он ехал прямо с поля, живых или мертвых он не обнаружил. Благовидимость была терпимой из-за вышедшей луны, да и глаза привыкли к плохой освещенности. Территория гостиничного комплекса была погружена в темноту. Электричество было отключено повсеместно, не только здесь, но и в городе, так как со стороны Саратова не исходило характерное свечение в небе, если смотреть на город ночью, с расстояния. Как заправиться без электричества, и тем более оператор АЗС, Виталий не представлял и даже не предполагал, как это сделать. Осознание его факта ввергло в небольшое уныние, так как он истратил почти весь бензин в баке Нивы. Стрелка давно уже показывала ноль, и нужно было что-то делать. Поставив свою машину у свободной колонки, озираясь вокруг, не глуша двигатель, он осмотрелся. Возле соседней колонки номер три стоял черный большой автомобиль, судя по очертаниям, какой-то джип. Аккуратно выйдя из Нивы, стараясь, чтобы дверь не скрипнула, оставив двигатель в рабочем состоянии, Виталий, держа пистолет в руке на полусогнутых ногах, готовый любую секунду рвануть назад, подошел к черному, как смоль, автомобилю. Это была Toyota Harrier. Какого года, Виталий не знал. В открытом бензобаке торчал вставленный заправочный пистолет. Вытащив его и поставив на место, он прошел к водительской двери и немного замешкался, вспомнив маленького звереныша внутри приоры, убившего и обгладавшего внутри женщину, может, даже свою маму. Он направил пистолет на дверь и потихоньку потянул ее на себя. Внутри загорелся свет. В ночной тишине раздался звук открытой двери. «Динь-динь-динь!» Этот звук, словно колокол, пронзил всю округу. Резко закрыв дверь, Виталий прижался спиной к автомобилю, приготовившись отражать нападение. Прошла минута, но никто так и не прибежал на звук автомобиля. С облегчением выдохнув, направился к противоположной двери машины так как успел за этот короткий миг, что был освещен салон Тойоты, увидеть, что руль в данном автомобиле находится с правой стороны. Такое расположение рулевого управления было непривычным для Виталия. Но как только он погрузился в автомобиль, быстро закрыв за собой дверь, это стало совсем незначительным. Комфорт Toyota Харьер затмевал все неудобства расположения водительского места. Ключи, к сожалению, в автомобиле отсутствовали. Это расстроило Виталия. Он осмотрел все места, где их могли спрятать бывшие владельцы иномарки. Но, увы, под рычагом коробки автомата лежало что-то темное, запаянное в целлофан. Взяв этот предмет в руки, он сразу понял, какой он идиот. Но правильно. В его жизни никогда не было хорошего автомобиля. Жил не особо богато. Поэтому смарт-ключ он узнал не сразу. Подумал о том, что это пульт от чего-то. В темноте этот продолговатый пластик именно так и выглядел. Нажав на кнопку запуска двигателя, приятно был удивлен, как система бесшумно включила подсветку на спидометре, на датчиках и на коробке передач. Вспыхнул дисплей, где отразилась камера заднего вида. Стрелка бензобака автомобиля показывала, что он полный. Это вызвало улыбку на устах. Зачем теперь Нива, если есть навороченный внедорожник? Плавно тронувшись, не включая фар, они наверняка у джипа мощные, может даже ксеноновые. Виталий подъехал к зданию, на котором было написано «отель». Ниже его название, а над входом красовалась яркая надпись «бар». Он знал, что бар находился на первом этаже этого здания, а продуктовый магазин в следующем здании расположен на метрах в ста от этого. Тоже на первом этаже. Бывал в этом месте не раз, в основном проездом, предпочитая ездить за продуктами в поселок. Там выбор был побогаче, да и цены не кусались, как здесь. Внутри свет отсутствовал. Стекла при этом выглядели практически черными. Что творилось за ними, разглядеть было невозможно. На улице из-за света луны было гораздо светлее, чем в помещении. Осторожно потянув на себя дверь, Виталий направил свой электрический фонарик внутрь и включил его. Мощный луч света осветил холл отеля. Кругом царил беспорядок. На полу валялись журналы, рекламные буклеты, перевернутые стулья. Пройдя внутрь, Он направился к дверям бара, вход в который находился прямо в холле. Луч света выхватил из темноты, лежащей возле стойки администратора, разорванное и обглоданное тело человека. Кости с остатками мяса уже почернели. Было совершенно не разобрать, кто это был при жизни, мужчина или женщина. Виталий лежал пистолет в руке сильнее, готовый его применить, и продолжил движение. Дверь в бар оказалась закрыта на ключ. Как попасть внутрь по-другому, он не знал, тем более, где могут находиться ключи от двери, не представлял. Осмотрев дверь, это была обычная стандартная пластиковая дверь, обклеенная рекламой с изображением бутылки виски и большого стакана с льдом, наполненного янтарной жидкостью, при виде качественной картинки захотелось выпить еще сильнее, даже невыносимо. Сдаваться из-за закрытой двери Виталий не собирался, тем более она выглядела хлипкой. Осветив холл в поисках подходящего предмета и не обнаружив такового, он вспомнил, что снаружи, сбоку этого здания, находился пожарный щит, в котором висят лопаты, лом, пожарные топоры, ведра, сделанные под конус. Выключив фонарь, Виталий постоял у входной двери, чтобы глаза привыкли к естественному ночному освещению, после чего осторожно, постоянно озираясь, вышел на улицу. Черный джип на входе равномерно, еле слышно урчал. Это был единственный звук в ночной тишине вокруг. Улыбнувшись тому, что ему до сих пор везет, он направился к пожарному щиту. Боковое зрение уловило знакомый силуэт. Виталий резко повернулся в сторону дороги, но трасса, покрытая белоснежным снегом, оказалась пуста. Списав все это на галлюцинации из-за нервного напряжения, которое не проходило в последнее время и постоянно преследовало его, Он продолжил движение. Внутренний замок на железной двери пожарного щита был закрыт. В принципе, правильно, иначе растащат нужный в хозяйстве инвентарь. Ключ от замка находился в дверной нише, сверху, за прозрачным стеклом. Это стекло в случае пожара необходимо было разбить, достать ключ и открыть дверь, дабы добраться до лома, лопат, топора, ведер, покрашенных в красный цвет. Сейчас же разбить стекло означало изрядно нашуметь – на территории гостиничного комплекса. Поэтому Виталий задумался, как достать ключ наиболее бесшумным способом. Пришлось дойти до своей, еще работающей возле колонки АЗС Нивы, подогнать ее к пожарному щиту, достать из багажника широкую липкую ленту, что он использовал для упаковки в целлофан трупов, молоток и грязную промасленную тряпку, бывшую когда-то свитером. Скотч, стараясь как можно осторожнее, чтобы его треск при разматывании не оглушил всю округу, наклеил на небольшое круглое стекло, за которым находился ключ. Все это было сделано для того, чтобы разбитое стекло не осыпалось осколками, ведь именно осколки разбитого стекла производят основной шум. Далее, скомкав грязный свитер, приложил его к стеклу и уже по мягкой ткани нанес удар молотком. Железный наконечник молотка легко погрузился в пустоту. Раздался еле слышимый хруст. Убрав тряпку... Виталий с удовлетворением убедился, что стекло рассыпалось в дребезги, но при этом его осколки остались прилипшими на липкой ленте. Не торопясь, дабы не пораниться, он убрал скотч со остатками стекла, который бросил в снег под ноги, и, наконец-то, добрался до заветного ключика. Тяжелый пожарный топор приятно лег в ладони, и Виталий, осматриваясь по сторонам, направился к дверям амбара. Опять почудился темный силуэт среди деревьев, в лесополосе, на другой стороне дороги. Но, приглядевшись, Виталий не смог разглядеть ничего. Чертыхнувшись вслух, с мыслями, что его нервы совсем стали не к черту, ему срочно необходимо выпить, желательно что-нибудь покрепче, зашел обратно в отель. Лезвие топора отлично прошло в щель между дверью и косяком. Пластик двери практически не сопротивлялся. Раздался негромкий скрежет, и дверь открылась. Осветив лучом фонаря помещение небольшого бара на предмет присутствия желтолицых и не обнаружив таковых, Виталий зашел внутрь, прикрыв за собой дверь. Он зашел за барную стойку и, не теряя времени даром, так как горле совсем пересохло и нервы были так напряжены, что на них можно было играть, словно на струнах гитары, схватил первую попавшуюся на стеклянной витрине бутылку и одним резким движением свернул ей пробку. Остановился он тогда, когда бутылка опустила наполовину, даже не поняв, что он пьет, заметив лишь, что напиток крепкий. Взглянув на этикетку, понял, что выпил полбутылки армянского коньяка. Желудок приятно обожгло мягким теплом, а в голове сразу все прояснилось. Мир вокруг стал понятным, даже праздничным, несмотря на события вокруг. Осмотревший за стойкой бармена, Виталий нашел два пластмассовых ящика, в которых, скорее всего, приносили закуски. Теперь они находились на пластиковых полках за стеклянной холодильной витриной. Естественно, бутерброды, котлеты, разные салаты давно пропали, высохли и покрылись плесенью. Но данные емкости, стоящие под ногами, превосходно подходили, чтобы загрузить в них бутылки с алкоголем, к чему тут же и приступил Виталий, сгребая с витрины все подряд, игнорируя лишь пиво. Он заполнил два ящика под завязку. При этом на зеркальных полках оставалось еще полно различных горячительных напитков. Виталий оглядел все это богатство с жадностью. Появилась мысль перенести ящики в машину, чтобы там их выгрузить, затем вернуться за новой партией. Но эту мысль он благоразумно отбросил, подумав, что бутылки с алкоголем никуда отсюда не убегут, а тех, кто мог бы гипотетически их отсюда забрать, интересуют совсем другие жидкости, например, его кровь. Поставив один ящик на другой, Виталий поднял их с пола, удовлетворенно улыбнувшись тяжестью ношей. Осторожно выглянув на улицу, убедившись, что его там никто не поджидает, быстро проследовал к черному джипу. Кривясь от звука колокольчика, что предупреждал об открытой двери, быстро поставил тару с алкоголем на заднее сиденье. После чего буквально прыгнул за руль автомобиля. Необходимо было подъехать к следующему зданию – Там находился небольшой продуктовый магазин, который Виталий решил в обязательном порядке почистить, забрав из него все ему необходимое. Остановившись возле входа в здание, где на первом этаже располагался продуктовый магазинчик, Виталий в нерешительности огляделся вокруг. Ему продолжал чудиться человек в длинном одеянии среди деревьев леса полосы. Дверь в отель была открыта на распашку, хотя на ней имелся доводчик, закрыть ее он не мог так как на пороге лежал труп мужчины, вернее, все то, что от него осталось. Определить, что это был мужчина, помогла обувь, такую женщины точно не носят. На площадке перед входом внутрь помещения был полный хаос. Кругом в этом бардаке можно было разглядеть торчащие из-под неглубокого снега обрывки тканей, торговое оборудование, ножки перевернутых стульев, поломанные пластиковые столики, занесенные снегом, несколько застывших навсегда трупов. Виталий вспомнил, что раньше недалеко от входа находилась шашлычная, расположенная в шатре из непромокаемой ткани, внутри которой находились пластиковые столики со стульями. Теперь они были разбросаны вокруг, а шатер разорван в клочья. Понаблюдав за обстановкой, осмотрев ближайшие окрестности, Виталий все же решился и вышел из автомобиля, по-прежнему сжимая в ладони пистолет. Перешагнул через труп на крыльце, Осветил фонариком помещение внутри. Магазин был прямо на входе. К своему огорчению, Виталий заметил, что внутри него кто-то похозяйничал. Наводя, понял, что среди торговых полок, частично их опрокинув и разбросав по полу товар, произошла массовая драка, как оказалось смертельная. Среди продуктов он насчитал пять обглоданных трупов, не теряя времени даром приступил к тому, зачем пришел сюда. На заднее сиденье поверх ящиков со спиртным полетели упаковки с минеральной водой, коробки с соками, пакеты с консервами, банками различных солений, упаковками сладостей, специй и многое другое. Виталий трудился как проклятый, не забывая делать пару глотков армянского коньяка после каждой ходки из магазина. За полчаса он забил почти весь салон Toyota Harrier под завязку, оставив свободным лишь водительское место. Под конец Так как аптека в данном месте отсутствовала, Виталий решил довольствоваться тем, что имелось, а именно забрал все одноразовые салфетки, ватные диски для лица, которые собирался использовать вместо тампонов для перевязки. В следующий пакет полетели спиртосодержащие одеколоны, духи, бытовая химия, но не для того, чтобы пить, выпивки хватало, необходимо было чем-то обрабатывать раны и обеззараживать их. Уже выходя на улицу, Он услышал шум возле здания, где находился бар. Кто-то громыхал жестянкой, послышался звук разбивающегося стекла. Виталий понял, что его старенькая нива, стоящая с работающим двигателем возле пожарного щита, привлекла чье-то внимание. В обеих руках у него находились забитые под завязку пакеты, бросать которые он не собирался, а выпитая бутылка коньяка прибавляла наглости и смелости, поэтому, выбежав из помещения, Он лишь мельком взглянул в ту сторону, откуда раздавался шум погрома брошенной им машины, и направился к новоприобретенному транспортному средству. Быстрого взгляда хватило, чтобы понять, что дела плохи. В его сторону в ночной тишине, освещаемой полной луной звездами, уже бежали несколько десятков человеческих силуэтов. Расстояние было достаточным, чтобы он успел сделать пару шагов к автомобилю, открыть дверь, не глядя швырнуть пакеты внутрь, после чего самому прыгнуть в салон. Но вот быстро тронуться на незнакомой машине, в которой он только еще разбирался, он не успел. Толпа настигла автомобиль. С разных сторон послышались удары по корпусу автомобиля. Заднее стекло покрылось трещинами. Виталий включил скорость и нажал на педаль газа. Машина, взрывев, рванула с места. Он в последний момент успел вывернуть руль, чтобы не столкнуться с забором, что огораживал территорию вокруг. Джип, уверенно вельнув корпусом, выскочил на дорогу. Гидроусилитель руля давал большое преимущество в этом вопросе. Виталию не надо было крутить баранку, как на его Ниве, прилагая при этом значительные усилия, что отражалось на скорости разворота автомобиля. Силы этого людей не отставали, облепив «Тойоту» со всех сторон. Кто-то даже умудрился запрыгнуть на крышу, гремят там жестянкой послышался треск боковых стекол от многочисленных ударов. Надавив педаль газа до отказа, Виталий почувствовал, как машина буквально полетела вперед по дороге, в считанные секунды набрав хорошую скорость и оставив напавших на джип силуэты людей позади. Посмотрев в зеркало заднего вида, которое, к удивлению, оказалось целым, он заметил, что толпа сумасшедших продолжает его преследовать. Впереди всех бежал знакомый силуэт человека в известном одеянии. Виталий сразу узнал эту одежду. Это был подрясник. Такую одежду носят православные священники в повседневной жизни. Выглядит она как длинная, доходящая до пят одеяние с узкими рукавами и с наглухо застегнутым воротом. Поняв, что он только что в очередной раз избежал смерти, наступающей ему на пятки, Виталий посмотрел вперед на девственно чистый снег, стремительно уходивший под сильную и быструю машину, и закричал на весь салон автомобиля, ликуя и радуясь. Разгрузив автомобиль, который он припарковал на место старенькой Нивы, Виталий обратил внимание на убранство салона «Тойоты». Только сейчас, при свете внутреннего освещения, которое он теперь не боялся включать, так как находился далеко от людей, он обратил внимание, что весь салон, вернее его передняя часть, утыкана иконками, что говорило о том, что прежний хозяин автомобиля был очень набожным. У Виталия мелькнула мысль. А не тот ли сумасшедший священник, бежавший по дороге следом за машиной, и являлся ее прежним хозяином? Далее эта мысль быстро влетучилась из подверженного алкогольному опьянению мозга, так как Виталий погрузился в пьянство с поеданием старых запасов человечины. Сколько это состояние длилось, Виталий не мог сказать, но длинная, уже не колючая щетина на лице говорила, что пьянствовал он не одну неделю. Ведро, в которое он гадил, чтобы не выходить на улицу, было полным, изрядно воняло, несмотря на закрытую крышку. Да и сам Виталий, не мывшийся долгое время, наверняка смердел так же, просто не чувствовал этого. Внутри небольшого домика был полный бардак. Пьянствуя, Виталий не заморачивался и пустые упаковки с банками бросал прямо возле печки. Весь стол был забит грязной посудой, подсохшей едой. Под столом и по углам кухни стояли, лежали на боку многочисленные пустые бутылки. Дрова, что он заранее натаскал в специальную дровницу, сделанную из железных уголков, кончились, и в доме было прохладно. Только поэтому он спал, полностью одевшись, так как сходить за дровами было лень, да и силы после долгой пьянки покинули его. Прекратил он пьянствовать лишь тогда, когда закончилось спиртное. Два пустых пластиковых ящика говорили об этом ясно и понятно. Далее он отлеживался пару дней, пытаясь топить печь мусором, что накопился возле печки. Но тепла от бумаги, целлофановых пакетов, сплющенных полуторалитровых бутылок было совсем мало. Когда появились силы, Виталий решил выйти на свет Божий и открыл засов входной двери. На улицу было по весеннему тепло, даже слишком. Снег давно растаял, Земля покрылась зеленоватым налетом, мелкой, только прорывающейся из сырой земли зеленой порослью. Лед на озере еще присутствовал, но стал серым. То тут, то там на нем можно было разглядеть проталины. Надышавший свежим воздухом, Виталий, оставив дверь открытой, чтобы проветрить дом от вонючего, застоявшегося воздуха внутри, приступил к уборке жилища. Сгреб весь хлам со стола в пакеты, пустые бутылки полетели туда же. Накопилась внушительная куча. Пакеты с мусором он начал не спеша выносить к специальной яме, в которую сбрасывались отходы жизнедеятельности. Вернувшись за очередной партией пакетов с мусором, Виталий присел на стул, чтобы передохнуть. Появилась одышка, он быстро уставал. Через открытую входную дверь за спиной подул прохладный ветерок, принесший запахи сырой земли, прелых листьев, еле заметного горьковатого аромата, набухающих почек на деревьях. Говорят, Человек чувствует, когда ему затылок пристально смотрят. Вот и Виталий почувствовал, что позади него кто-то находится и наблюдает за ним. Медленно, даже лениво повернувшись, он понял, что смерть пришла за ним, несмотря на то, что он так долго от нее бегал. На пороге стоял человек. Мужчина. Высокого роста, крепкого телосложения, в длинном черном одеянии, спадающем от плеч до пят. Такой всегда изображают смерть. Единственное, что не хватало в этом образе, — это черного капюшона на черепе. Вместо этого у мужчины на голове были длинные черные волосы, волнами падающие на широкие плечи. Лицо имело непривычный черный цвет, но, приглядевшись, Виталию стало понятно, что оно испачкано чем-то темным и со временем высохшим. Образ дополняла длинная борода, из-под которой виднелся золотой православный крест. Вместо косы в руках у смерти была черная книга, которым мужчина прижимал к груди. Смерть прошла внутрь дома, подошла к печке, посмотрела на сковородку, что стояла на ней. Внутри нее лежало недоеденное мясо одного гастарбайтера. Взяв свободной рукой кусок жареного мяса, она отправила его в раскрывшуюся щель в бороде, после чего принялась тщательно жевать, отчего длинная борода равномерно заколыхалась. Виталий сидел тихо, Таращась на все это зрелище, боясь пошевелиться, как будто его движение может напомнить смерти, зачем она пришла сюда. Потихоньку сковывающий страх стал отпускать, осознание возвращаться. Он понял, что перед ним, возле печки, доедая его ужин, стоит не мифическая смерть, а простой человек. Ну, может, не простой. Его одежда говорила, что это наверняка православный батюшка. Было одно непонятно, как он сюда попал – Рядом не имелось ни одной церкви, да и вообще его дом находился далеко от дороги и населенных пунктов, где обычно располагались церкви. В степи не найдешь прихожан. В окне мелькнула тень, заставившая Виталия повернуть голову и посмотреть в него. Сердце, начавшее потихоньку успокаиваться, ведь батюшка явно являясь одним из сошедших с ума людей, судя по выражению лица, пока не проявлял агрессии, опять забилось как ненормальное. по лбу побежал пот». За окном находилась группа людей. Насколько большая, трудно было сказать. Окно не давало в полной мере осмотреться вокруг. Но тех человек десять, что он увидел за окном, ему хватило бы с излишком. Некоторые из них нетерпеливо перебегали с места на место, пристально наблюдая за домом. Это был конец. Теперь, даже если он успеет добежать до висящей на гвозде возле дивана кабуре с пистолетом и пристрелит наглого священника, то люди снаружи просто закидают его шапками. Так как простого беглого взгляда через грязные окна хватило понять, что на улице в желтолицах никак не меньше трех-четырех десятков, и это лишь малая часть, что он смог заметить. Что делать в данной ситуации он не представлял. Поэтому просто сидел молча и наблюдал, как батюшка, доев остатки мяса в сковородке, продолжил осматривать кухонную утварь на печке, явно в поисках чего-нибудь съестного. «Вечно так длиться не могло». Ожидание хуже смерти, сковывающее все тело страх, в конце концов притупился, стал не таким осязаемым, как вначале, и Виталий решился. «Мясо есть по погребе. Хотите, достану», — спокойно спросил он батюшку, который прокинул крышку с одной из кастрюль, и та звонко зазвенела на железном листе печи. Мужчина посмотрел на него. Его взгляд был равнодушным, без вопроса или любопытства, можно сказать, застывшим, словно на картинке. Виталий нерешительно встал, постоянно наблюдая за мужчиной в рясе. Тот, в свою очередь, продолжал смотреть на него, не делая никаких движений. Поняв это как согласие, Виталий медленно подошел к деревянному люку погреба и, взявшись за металлическое кольцо, поднял крышку. Вниз, в темноту, уходила деревянная лестница. Взяв со стола фонарик, Виталий включил его и медленно спустился вниз. Мелькнула мысль закрыть за собой крышку погреба, чтобы таким образом спрятаться от сумасшедших, но как ее удержать, если люк попытаются открыть? С внутренней стороны не имелось запирающих устройств, в них просто не было необходимости. Осветив полки с банками, Виталий дошел до ниши, где лежал лед, а на нем вырезки мяса в вакуумных упаковках. Он схватил несколько первых попавшихся сверху, стараясь выбрать не замерзшие, а просто охлажденные куски, и не спеша поднялся наверх. Батюшка продолжал стоять на месте возле печки. Не решаясь подойти близко к человеку в рясе, Виталий положил несколько кусков мяса на край печки и отошел в сторону. Мужчина, взяв один из пакетов, понюхал его и мгновенно вцепился зубами в целлофан, разорвав его. По дому сразу распространился запах свежего мяса. Поедая мясо прямо вместе с упаковкой, батюшка не обращал внимания, что кровь из пакета пропитала его широкую и пышную бороду, капая с нее на пол. Виталий, опасаясь пошевелиться, стоял в стороне, наблюдая за всем этим. Неожиданно в проеме открытой двери появился другой мужчина. Он был такой же крупный, как и православный батюшка, но одет в простую светскую одежду, которая теперь была зрядно испачкана. Вслед за ним последовала женщина непонятного возраста — Увидя Виталия, они немедленно направились в его сторону. «Ну вот и все», — мелькнула мысль в голове, когда неожиданно батюшка в рясе, оторвавшись от своей трапезы, не выпуская толстую книгу из руки, прямо этой книгой на наотмашь ударил мужчину по голове. от чего тот отлетел назад, к двери, снеся своим телом бегущую за ним женщину. Священник развернулся в сторону упавшей на деревянный пол парочки, при этом повернулся к Виталию спиной. Сбитый на пол мужчина не сдался. Подскочив на ноги, он бросился на батюшку, занеся над голову руки для удара, но тут же оказался опять на полу, снова получив крепкой книгой в область лица. Виталий сообразил, что сумасшедшим пока не до него. Собрав все свои немногочисленные силы, бросился к дивану, благо до него было пару шагов, и схватил кабру с пистолетом. Он знал, что в оружии полная обойма, Остальные патроны имелись россыпью в кармане куртки. Достать пистолет из кожаного изделия, передернуть затвор оказалось почти секундным делом. Направив оружие на дерущихся у порога сумасшедших, Виталий замялся. К тому времени в драку вступила женщина. Вдвоем с мужчиной они потеснили батюшку, стараясь нападать на него с разных сторон одновременно. По сути, надо было расстрелять всех троих, а затем закрыть дверь на засов. Но что-то его останавливало сделать это. Где-то внутри он чувствовал, что убив этих троих, особенно батюшку, это не спасет его. Более того, усугубит и без того шаткое положение. Только тогда, когда женщина бросилась в ноги мужчине в рясе, схватив их в объятия, а ее напарник ударом ноги прокинул батюшку на пол, после чего они вдвоем принялись избивать лежащего на полу, решение пришло мгновенно. Практически в упор Виталий произвел два выстрела в голову мужчине и женщине. Увидев, как они мгновенно завалились на пол, отошел назад к кухонному столу, держа пистолет двумя руками, готовый применить его и дальше в случае необходимости. Батюшка неторопливо поднялся на ноги, осмотрел убитых на полу, из-под которых изрядно набежала кровь. Постоял какое-то время над трупами, после чего, совершенно не напрягаясь, как будто они весили не больше крупной кошки, выкинул трупы на улицу. Используя только одну свободную руку, так как черная книга продолжала находиться в его левой руке. Ее он использовал в драке как ударный инструмент, причем выходило у него это очень эффективно. За окном забегали силуэты людей, послышался треск рвущейся одежды, ломающихся костей и чавкающие звуки десятков челюстей. Виталий нерешительно держал священника под прицелом пистолета. Батюшка опять подошел к печке и продолжил свою трапезу, поедая охлажденное мясо прямо с салфаном. Виталий, прижимаясь к стене, затем к дивану, осторожно дошел до входной двери, которую незамедлительно закрыл, задвинув засов для надежности. В закрытую дверь ударили, но не сильно, без энтузиазма. Вернувшись обратно к столу, продолжая держать человека в рясе под прицелом, Виталий задумался, что делать дальше. Батюшка, угощавшийся мясом, был непростым, съехавшим с катушек. То, что он заступился за Виталия, а выглядело это именно так, говорило, что между ними налажен хоть какой-то контакт, который необходимо было развивать. Человек, стоящий напротив него, наверняка являлся лидером той толпы сумасшедших, что сейчас мельтешило за окном, не решаясь проникнуть в дом через окна. То, что они были на это способны, Виталий не сомневался. Видел, как они нападают на автомобиль, а там стекла куда крепче. Но человек в рясе, каким-то образом останавливал всю эту толпу, а значит, имел непререкаемый авторитет среди них. «Я Виталий», — представился он, прижав раскрытую ладонь к своей груди, затем, резко опомнившись, опустил ствол пистолета в пол. Мужчина, продолжая жевать, посмотрел на хозяина дома. Наверняка среагировал на его голос. Его взгляд поражал Виталия. Он словно смотрел сквозь него, совершенно не фокусируясь на его лице. Затем, неожиданно прекратив шевелить бородой, пережевывая пищу, резко выпрямил руку в его сторону, в которой находилась черная книга. Толстая, увесистая книга, Пролетел пару метров, в считанные доли секунды ударилась в ладонь, прижатую к груди Виталия, выбив из его легких воздух, заставив сделать пару шагов назад, после чего упала на пол. Удар был настолько сильным и неожиданным, что палец на спусковом крючке непроизвольно сократился, произведя выстрел из пистолета в пол. Это очень сильно напугало Виталия. Казалось, звук выстрела в закрытом помещении спровоцирует священника к нападению на него. Но все обошлось. Батюшка, как ни в чем не бывало, продолжил грызть целлофан, в котором осталась лишь красноватая жидкость. Если бы батюшка накинулся на него вслед брошенной им книги, то Виталий, наверное, не раздумывая, пристрелил бы его. Но мужчина в рясе остался на месте, схватив теперь уже двумя руками очередной кусок мяса, лежащий на краю печки. Переведя дух от неожиданной выходки священника, Виталий нагнулся, стараясь не делать резких движений и не отводя глаз от сурового священника, и поднял с дощатого пола черную книгу. Ее страницы были испачканы кровавыми разводами. Это он сразу ощутил, только прикоснувшись к ней. Резко опустив глаза и только лишь мельком взглянув на книгу, Виталий тут же узнал данный труд многих веков. В его руках лежала Библия, а именно Старый Завет. Он хорошо знал эту книгу. В детстве ему частенько приходилось читать набожной маме выдержки из нее, а став постарше, ему пришлось ознакомиться с данным трудом полностью. Все это ради мамы, а если быть точным, по ее прихоти. Для нее каждодневное чтение Библии Виталием являлось частью воспитательного процесса своего единственного сына. Только намного позже он понял, что его мама, неуверенная в себе женщина, таким образом пыталась самоутвердиться, стараясь сделать из своего мальчика истинного христианина, с кротким характером, послушного, имеющего будущее, но только лишь в загробной жизни. И она ведь действительно считала, что таким образом спасает сына. «Ну что, мама, спасла?» Мысленно обратился Виталий к своей маме, которая, наверное, находилась в своей квартире посреди сошедшего с ума города. Верить в то, что она могла стать одной из желтолицых тварей ему не хотелось. После того, что он делал, а именно убивал людей, ел их тела, его вряд ли ждет рай, если таковой вообще существует. Личность Виталия представляла собой двойственную натуру. Первая действительно, как и хотела его мама, была набожной, тонкой натурой, которая верила священному писанию беспрекословно, частенько обращаясь к Богу, несмотря на совершенные им грехи. Вторая половина, являясь атеистом, была подвержена всем грехам человечества, что полностью противоречили первой личности. Самым страшным вожделением второй личности было человеческое мясо, добывая которое приходилось совершать смертный грех». Но Виталий не считал себя маньяком, так как убивал свои жертвы не потому, что желал их мучения, наслаждения, страхом беззащитной жертвы или за его полового влечения. Эти убийства были лишь следствием желания добыть, как ему казалось, жизненно необходимый продукт в виде человеческого мяса. Ведь он действительно испытывал физический дискомфорт, слабость, ломоту в мышцах, непреодолимую жажду, если лишался возможности хотя бы раз в день Съесть пускай небольшой, но кусочек человечины. Эта жажда была настолько сильной, что терпеть эти мучения было выше его сил. Он не испытывал удовольствия от самого процесса убийства, лишь разделка острым ножом трупа приносила наслаждение. Только поэтому он старался убить быстро, чтобы жертва не успела начать умолять его о пощаде, так как сомневался, что сможет с этим справиться. И первое милосердное. Глубоко верующая личность в этот момент не возьмет над ним вверх. Взяв книгу и открыв ее толстую, переплетенную, хорошо выделанную кожей обложку, Виталий заметил на форзаце надпись, сделанную простой шариковой ручкой. Саму надпись было сложно разобрать, так как кто-то сильно перепачкал ее кровью, которая уже впиталась в бумагу и высохла. Снизу данной надписи была подпись и расшифровка, заключенная в скобке. Расшифровка гласила Архимандрит Евстафий. Насколько Виталий помнил, Архимандрит — шишкознатная в православной церкви. Он всего лишь раз видел столь высокий чин, будучи паломником вместе со своей мамой, коих у них с мамой в его детстве и в юношестве было немало. В 90-х годах это было популярным событием. деяние стоящего перед ним священника не соответствовало такому чину, а значит, эта книга была подарена ему этим самым Евстафием, который, наверное, пользовался авторитетом у человека, стоящего возле печки и поедающего сырое мясо вместе с пакетом, в котором последнее лежало. Неспроста же этот мужчина в рясе, даже сойдя с ума, не выпускал книгу из рук, дорожил ею долгое время, судя по потертостям на кожаной обложке. Виталий помнил, что архимандрит, передвигаясь вдоль преклоненных людей, был одет в черную монашескую одежду. Но она сильно отличалась от повседневной одежды православных монахов, так как была украшена золотыми полосками, золотыми звездами, вышитыми на скромном на вид одеянии. А еще у того архимандрита был в руках позолоченный посох, который выглядел массивным и тяжелым. В голове мелькнула шальная мысль, поэтому Виталий огляделся вокруг. В углу печки с его стороны висели на гвоздиках и стояли, прислоненные к стенке, Железные совки для уборки пепла и стопки и поддувала, несколько видов кочерек, а также лопата для уборки снега, лом с приваренным топорищем, чтобы легче было отбивать лед на крыльце. Вот именно этот лом он осторожно, стараясь не делать риских движений, взял в руки. Удерживая его словно посох в руке, прижав ладонь с Библией к груди, заново представился. «Евстафий!» Громко и четко произнес Виталий. Батюшка, до этого, не прекращая ни на минуту поглощать мясо, совершенно равнодушно наблюдая за передвижением Виталия за ломом и обратно, вдруг замер, перестав жевать, и уставился на него с открытым ртом. Эмоции на его восковом лице не появились, но само действие, что он перестал есть, говорило о том, что Виталий заинтересовал мужчину в рясе. — Меня зовут Евстафий. Как тебя? Попытка познакомиться выглядела со стороны глупо, Даже смешно. Тем более теперь Виталий пытался выдать себя за другого человека. Священник никак не реагировал. Просто стоял и смотрел на Виталия. А ему самому показалось, что он делает какую-то глупость. Надо было просто пристрелить этого желтолицего. А он вместо этого еще и кормил эту тупую тварь. Несмотря на эти мысли, практически борясь с собой, он повторил то, что сказал до этого, пытаясь познакомиться с сумасшедшим батюшкой, бросившим в него свою Библию. Затянувшийся неловкий момент, батюшка не хотел представляться, заставил Виталия еще раз повторить уже сказанное, практически крикнув имя Архимандрита, но при этом еще и ударить себя в грудь подаренной черной книгой. Наверное, его услышали снаружи, так как окно на кухне разбилось, затрещала старая деревянная рама окна, после чего сломалась посередине и в дом пытались проникнуть те, кто был на улице. Выпустив лом из рук, который завалился в сторону мужчины в рясе, Виталий выхватил пистолет из кармана куртки, куда его пришлось убрать, чтобы удерживать в руках библию и лом с приваренным топорищем. Разбитое окно с выломанной старой деревянной рамой, на которой виднелись остатки стекла, молча, не произнося ни звука, пыталась проникнуть в дом какая-то женщина, чьи черные длинные волосы спадали вниз и закрывали ее лицо. Она, словно призрак из фильма «Звонок», стремилась пролезть сквозь узкое и неудобное для нее отверстие, при этом сильно порезала обе ладони от осколки стекла. Виталий понимал, что, попав внутрь дома, сумасшедшая сразу набросится на него, а, следовательно, не имело смысла дожидаться, когда она сможет протиснуть свои ноги. Поэтому, не теряя времени даром, он одним выстрелом в упор, целясь в середину раскинутых волос, пристрелил ее. Безвольный труп повис в окне, лишь сумев наполовину протиснуться сквозь сломанную раму, но при этом создал собой естественную пробку, мешая остальным желтолицам с улицы последовать за ней. Конечно, это не могло надолго остановить тех, кто с нетерпением толпился у окна с желанием побыстрее проникнуть внутрь. Женщины уже начали вытягивать за ноги наружу, чтобы освободить проход, когда входная дверь в дом открылась. В груди, в области сердца сразу же кольнуло. Виталий представил, как в открытую дверь в ближайшие несколько секунд хлынет толпа желтолицых, а он, стреляя по этой толпе из пистолета, будет отступать вглубь кухни. После его пистолет встанет на затворную задержку, кончатся патроны, а перезарядиться он не успеет. И тогда его накроет толпа сумасшедших и разорвут в считанные минуты. Он это настолько хорошо представил, что даже пропало желание сопротивляться. Взглянув в направление открытой двери, Он лишь заметил, как в ее проеме мелькнула черная ряса священника. Теперь стало понятно, кто откинул засов и открыл входную дверь. А он, глупец, думал, что смог наладить контакт с этим мужчиной. Теперь он поплатился за свою наглость. Прошло несколько секунд, но в открытой двери никто не появился. Убитая женщина так и не была извлечена из рамы окна, продолжая загораживать собой проход через него. Снаружи... Откуда слышался топот множества ног, наступила тишина. Тени больше не мелькали в оставшемся целом окне. Медленно, стараясь осторожнее наступать на дощатый пол, так как некоторые доски от старости скрипели, Виталий, удерживая пистолет в обеих ладонях, готовый стрелять в любую секунду, подошел к открытой входной двери и выглянул на улицу, нагнув голову набок, чтобы не светиться всем корпусом в проеме двери метрах в десяти от крыльца стоял мужчина в рясе. В его руке, приваренным до вниз, находился лом, который он держал словно посох. Его взгляд был направлен в землю к себе под ноги. Толпа сумасшедших, что окружала его дом, стояла не шелохнувшись, также смотря себе под ноги. Неожиданно вся эта толпа синхронно, практически одновременно начала движение в сторону священника, образуя вокруг него почти идеальный круг из людей где человек в рясе занимал положение центра. Наверное, его заметили, несмотря на все его старания. Ближайшие желтолицы, проходящие мимо открытой двери, чтобы присоединиться к образованному из человеческих тел кругу. Так как двое мужчин принялись подергиваться, словно их ударил электрический ток, и они повернули свои головы в его сторону. Только заметив его упирающую из-за косяка голову, их зрачки сфокусировались на нем. Они остановились, и, резко повернувшись к входной двери, бросились к ней. Закрыть дверь Виталий не успевал. Слишком коротким было расстояние, и единственное, что оставалось, это поднять свой пистолет и направить его в сторону приближающихся сумасшедших. Два выстрела прозвучали синхронно. Бегущие в его сторону мужчины споткнулись на полпути. Один упал возле крыльца, а второй по инерции успел добежать до порога, где растянулся, продолжая перебирать ногами, словно даже после смерти его тело пыталось бежать дальше. Виталий замер в ожидании, так как теперь закрыть входную дверь из-за лежащего на пороге мужчины не представлялось возможным. Да и приблизиться к шевелящим ногами умирающему желтолицему не давал банальный страх. Несколько человек, услышав выстрелы, вышли из состояния, похожего на гипноз, и резко повернулись в сторону входной двери. Увидев Виталия, стоящего в проеме двери, с ужасом наблюдающего за обстановкой вокруг, побежали в его сторону. Сколько раз еще Виталий успел выстрелить, он не понял. Потерял счет патронам, и лишь когда пистолет встал на затворную задержку, понял, что магазин в пистолете пустой. Громкие выстрелы привлекли других сумасшедших, которые очень резво направились в сторону Виталия. Осознав свою беззащитность перед надвигающейся толпой, Он попятился назад, вглубь помещения. Его мозг искал возможность спастись, перебирая множество вариантов, большинство из которых были глупы и бесполезны. Самым разумным было попытаться спрятаться в погребе и удерживать крышку изнутри. Правда, за что ее удерживать, если с другой стороны люка гладкие доски Виталий не представлял? Времени, чтобы более подробно и вдумчиво продумать план спасения, у Виталия не было. И он, быстро пятясь назад, направился к погребу. Подскочив к деревянной крышке погреба под домом, он ее резко поднял и уже было собирался буквально прыгнуть в темноту, игнорируя лестницу, как понял, что порог открытой двери до сих пор еще никто не пересек, хотя времени у сумасшедших было более чем достаточно с их-то быстротой, да и расстояние совсем небольшое. Замерев на месте и настороженно прислушавшись к звукам снаружи, Виталий услышал непонятные, плохо им идентифицирующие звуки – Похоже на глухие, чвакающие удары. Прошло несколько секунд. На пороге мужчина окончательно умер, перестав сучить ногами. А через открытую дверь так никто и не появился, перепрыгивая мертвое тело. Немного осмелев, оставив крышку погреба открытой и прислонив ее к стене, Виталий бросился к дивану, куртке, висящей на гвоздике, в карманах которой были патроны, россыпи к пистолету. Взяв горсть патронов, сколько поместилось в ладонь, Он быстро снарядил магазин желтоватыми цилиндриками и достал патрон в патронник. Только после этого осмелился выглянуть наружу. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что там недавно произошло. Вокруг лежало не меньше десятка мертвых или корчащихся в предсмертных судорогах сумасшедших. Наверняка некоторые лежащие на сырой земле трупы была его работа, ведь он стрелял почти в упор. Но вот к превращенным в изломанные куклы тела которых было большинство, с торчащими наружу ребрами, внутренними органами, почти отрубленными головами и ногами, он точно не имел отношения. Некоторые окровавленные тела уже принялись поедать сосредоточившиеся вокруг них желтолицы. Спиной к нему, ближе к крыльцу, стоял батюшка, удерживая лом с в двух руках, наблюдая за всеми остальными, что, подергиваясь, кружили вокруг, не осмеливаясь подойти к священнику с грозным оружием в руках. Естественно, Виталия увидели, как только он появился на пороге, и в его сторону тут же побежали трое желтолицых. Но как только они приблизились к мужчине в рясе, тот легко, как будто в его руках находился прутик, а не тяжеленный лом проломил одному голову, нанеся удар сверху вниз. Второму нападающему он сначала проткнул бок, буквально нанизав его на металлический лом, а потом откинул тело в сторону, разорвал рану так, что кишки оставшись на ломе, потянулись вслед улетающему в сторону мужчине, вываливаясь из его живота. Третий нападающий, увернувшись от запоздалого выпада священника, отбежал в сторону, избежав таким образом каких-либо увечий. Теперь стало понятно, что батюшка защищает Виталия и не дает группе сумасшедших напасть на него. Появившийся молчаливый союзник придал Виталию смелости и надежду, что его, по крайней мере в ближайшее время, «не разорвут для употребления в пищу». Больше сумасшедшие, даже видя его, не пытались прорваться через защитника в рясе. Они успокоились и принялись есть своих более неудачных собратьев. Послышался уже знакомый звук рвущейся одежды, плоти и ломающихся костей. Прошло пять дней, в течение которых Виталий выяснил путем пробы ошибок что, как он и предполагал изначально, мужчина в рясе, которого Виталий подкармливал каждый день своими запасами мяса, являлся предводителем, старшим, авторитетом большой группы сумасшедших, обосновавшихся вокруг его дома. Сколько человек насчитывала данная группа, Виталий затруднялся сказать, так как выходить из дома он мог лишь под прикрытием и в сопровождении священника. При нем желтолицы вели себя более-менее спокойно, не пытались наброситься на него, провожая их безразличным взглядом. Но, судя по беглому подсчету тех, кого Виталий смог увидеть на улице, вокруг дома и у озера, эта группа была никак не меньше пятидесяти человек. Более того, ему казалось, что она увеличивалась каждым днем, так как каждое утро он вроде как замечал новые лица среди бродящих вокруг бесцельно людей. Что будет, как только мясо закончится, Виталий мог лишь предполагать. Предпосылки о его дальнейшей судьбе были, когда он попытался ограничить аппетит священника, ведь стало понятно, что запасы мяса не безграничны. Батюшка мгновенно стал вести себя более агрессивно, и лишь Библия в руках Виталия останавливала его от нападения на него самого, чем Виталий безостенчиво пользовался. Жаль, что черная книга действовала только на священнослужителя. Остальным членам этой группы на книгу было плевать. Лишь угрожающее оружие в виде лома в руках батюшки, который он не выпускал из рук, останавливало их от того, чтобы разорвать Виталия. Раз мясо заканчивается, а доверие со стороны прикормленного батюшки к нему напрямую зависит от его количества, Виталий решил добраться до машины и попытаться улизнуть куда-нибудь подальше от дома, в котором он находился невольным заложником. Куда именно он направится, Виталий не знал. Ему было неизвестно, Место более тайное и безопасное, чем дом его отца. По крайней мере, так было, пока сюда не пришли священник со своей ненормальной бандой. Но то, что ему необходимо в ближайшее время покинуть эту местность, говорил за себя ледник внутри подвала, где мясо оставалось с учетом аппетита батюшки на 2-3 дня. Выбрав подходящий момент, Виталий, как обычно, взяв в руки пакет с мусором, подошел к закрытой двери. Дождался, когда его защитник последует за ним, поднявшись со своего места, коим он определил для себя пол возле печки, там всегда было тепло. Как только лом ударился от деревянной доски пола, Виталий откинул засов и вышел наружу, держа в одной руке пакет с пустыми консервными банками, а в другой пистолет со снятым предохранителем. Библию он убрал за пазуху так, чтобы ее можно было мгновенно достать в случае необходимости. Путь до ямы, куда он сбрасывал мусор, проходил мимо автомобиля Toyota Harrier, Поэтому он предполагал, что не вызовет подозрения, если остановится возле него. Так и получилось. Батюшка и желтолицей вокруг даже не повели носом, когда он остановился возле машины, достал из кармана смарт-ключ и нажал на кнопку, чтобы разблокировать двери автомобиля. Раздался звуковой сигнал, щелчок механизма внутри дверей, мигнули габариты. сумасшедшие оживились – но остались на месте, не пытаясь наброситься на джип. Проверив, открыта ли водительская дверь, чтобы не попасть в затруднительную ситуацию, когда необходимо будет прыгать в автомобиль и на скорости пытаться покинуть данное место, Виталий, убедившись, что путь на водительское место свободен, продолжил движение к яме с мусором. При этом нажал на кнопку, чтобы завести двигатель автомобиля. Кнопка легко провалилась, но вот знакомого звука работающего двигателя позади не послышалось. Виталий обернулся, столкнувшись взглядом с батюшкой, который шел по его пятам. Его лицо, как всегда, ничего не выражало, в зрачках пустота и безразличие. Непонятно было, глядя на это лицо, догадывается ли он о планах Виталия или нет. Переведя взгляд на автомобиль, Виталий не обнаружил признаков того, что двигатель автомобиля работает. Тогда он еще раз нажал на кнопку запуска двигателя, направил смарт-ключ в сторону машины, предполагая, что батарейки внутри ключа подсели. Габариты мигнули несколько раз, раздался звуковой сигнал, и двигатель заурчал, выпуская клубы дыма из выхлопной трубы позади. Улыбнувшись маленькому успеху, Виталий продолжил путь к яме с мусором, куда выкинул пакет с отходами своей жизнедеятельности в перемешку с хозяйственным мусором. Затем повернулся, чтобы как можно не непринужденнее пройти до автомобиля, в который он собирался резко запрыгнуть и, воспользовавшись коробкой автомат, по возможности быстрее покинуть данное место и уехать прямо по полям куда подальше. По всей видимости, звук работающего двигателя, несмотря на его еле слышимое шелестение, привлек внимание ближайших к нему сумасшедших. Так как пока он шел до ямы с мусором, вокруг автомобиля организовалась плотная толпа людей, сквозь которую пройти было большим риском. Но не это представляло собой главную опасность. Звуком работающего двигателя заинтересовался телохранитель, оберегающий его от толпы желтолицых. Теперь Виталий находился на расстоянии 20 метров от машины и своего защитника, а те сумасшедшие, что не присоединились к группе интересующихся работающим японским автопромом, сейчас пристально смотрели в его сторону. Некоторые из них начинали подергиваться, что всегда предшествовало нападению. Они еще словно пытались бороться со своими желаниями, но было видно, что сдерживающий их фактор все меньше имеет над ними власть, так как дрожь увеличивалась с каждой секунды. Такое поведение Виталий видел не впервые, и оно никогда не предвещало ничего хорошего. Мгновенно сориентировавшись, поняв, что попал в беду, Виталий, поправив Библию в кожаном переплете, что лежало у него за пазухой, Быстрым шагом направился в сторону организовавшейся толпы вокруг черной с работающим двигателем машины. Там находился единственный желтолицый, кто мог защитить его от этой массы дергающихся людей, готовых броситься в его сторону в любую секунду. Ладони сжали рукоять пистолета так сильно, что у него затрещали кости пальцев. Он понимал что даже если успеет оказаться ближе к своему защитнику, то не факт, что убережется от нападения, а значит, придется стрелять. Звук пистолета наверняка привлечет тех, кто находился рядом с автомобилем, а он будет в непосредственной близости к ним, так как двигается в их направлении. Женщина слева сорвалась с места и побежала на детали. Все, время пошло. Везение кончилось. Не получилось слинять по-тихому. Теперь его либо порвут в ближайшие несколько секунд, либо он чертовски везучий и сможет прорваться за руль автомобиля, чтобы уехать отсюда. Первый хлопок выстрела заставил бегущую в его сторону женщину споткнуться на ровной поверхности и полететь лицом вниз на землю. Второй выстрел разворотил череп стоящего к нему спиной Желтолицева, который стал поворачиваться в его сторону, услышав пистолетный хлопок позади. Третий выключил еще одну женщину, стоящую на его пути и препятствующую Виталию подойти к двери автомобиля. Буквально прыгнув на водительское сиденье, он захлопнул дверь, включил блокировку дверей, одновременно нажав на тормоз, потянул рычаг переключения с положения парковки на движение вперед. Виталий уже собирался надавить педаль газа, совершенно не думая о коробке вариатор, как это скажется на ней, лишь бы мгновенно набрать приличную скорость. Как вдруг понял, что вокруг машины стоит сбитая толпа сумасшедших практически вплотную, неприступной стеной облепив корпус автомобиля. Наверное, мощности «Тойоты» хватило бы переехать впереди стоящих людей, но они не пытались напасть на сидящего внутри джипа человека. Это озадачило Виталия, и он замер, потом закрутил головой вокруг, пытаясь понять, что происходит. Потерянные в несколько секунд окончательно заблокировали «Тойоту». Теперь людей возле машины, особенно у передней и задней части, стало намного больше, а такую толпу можно было переехать разве что на тракторе. Поняв, что побег не удался, а выйти из автомобиля Виталий боялся, да и открыть двери было невозможно, желтолицые, подпираемые толпой, стояли буквально вплотную к корпусу машины. Поэтому он продолжал сидеть в джипе с работающим двигателем, крутя головой во все стороны, ожидая, когда начнут бить окна и вытаскивать его наружу. Ничего подобного не происходило, все оставалось по-прежнему. Лишь после напряженных 20-30 минут сквозь толпу протиснулся батюшка, подойдя со стороны капота. Немного постояв с опущенной головой, он приподнял находящийся в его руках лом над головой. Виталий ожидал удара по жестянке капота тяжелым металлическим предметом, что, учитывая силу сумасшедших, может навсегда вывести из строя автомобиль. Но вместо этого священник развернувшись спиной к Виталию, принялся, не применяя силы, практически нежно расталкивать сумасшедших от передней части автомобиля. Прошло не больше минуты, когда толпа расступилась, освобождая дорогу к машине, но при этом по бокам и позади нее оставалась все такой же плотной, так что выйти из автомобиля или дать заднюю Виталий не мог. Сообразив, что ему дают дорогу, но только вперед, Вслед священнику, который шел впереди, опираясь на лом как на посох, словно Моисей, пророк Израиля, Виталий не сразу, но все же решился и медленно надавил педаль газа, последовав за своим защитником. Вся банда, окружившая автомобиль, двинулась следом, продолжая плотно прилегать к машине. Наверное, он мог бы прибавить газу избить с ног мужчин в рязе, даже переехать его, после чего на приличной скорости оторваться от всей этой свиты, что сопровождала его. Но что-то подсказывало ему, что он не успеет далеко уехать, и его автомобиль опять заблокируют, не позволят двигаться дальше. А если потерять своего защитника, предводителя данной толпы, то эта же толпа его легко достанет из салона и не поможет ему тогда ничего. Приходилось двигаться на мощном автомобиле очень тихо, со скоростью впереди идущего священника. Благо батюшка шел не через поля, которые раскисли вследствие растаявшего снега, предпочитал передвигаться по так называемым полевым дорогам, стараясь выбирать наиболее сухие и проходимые места.